Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с Рустамом Павловичем Черновым, известным адвокатом, а также писателем, автором нескольких интереснейших книг. И, собственно, тема нашего разговора очевидна, текущие события экстраординарного масштаба. Рустам Павлович, Скажите, что вы думаете о происходящем? Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Ну, я могу сказать, что это одна из самых больших гуманитарных катастроф в Европе после Второй мировой войны. И я думаю, что ее последствия будут нами чувствоваться в отложном виде не один десяток лет. Как в области экономики, так в области так называемой дружбы народов, ну и со всеми вытекающими обстоятельствами, которые Россию лишат определенных перспектив развития. Поэтому ситуация ужасающая, никто ее не ожидал, не прогнозировал. Лично я был сторонником того, что никакая специальная военная так называемая операция, конечно же, не начнется. потому что, на мой взгляд, это совершенно неадекватная мера реагирования на те а, гипотетические, абстрактные угрозы, а, которые нам сегодня подъявляются в качестве причины ее начала. Поэтому, скажем так, несколько несколько обескураживающих и, конечно, очень трагично. Я сочувствую всем лицам, вовлеченным непосредственно в этот военный конфликт, как с нашей стороны, так и со стороны Украины. В общем, такая трагедия уже произошла, и теперь что с ней делать, совершенно непонятно. Но в силу военной картины есть, я надеюсь, не тоже об этом говорит. Но мое отношение такое резко отрицательное и осуждающее. Да, но вы не боитесь высказывать свои мнения открыто? Ну, почему я должен бояться высказывать какие-то свои мнение понятиями за статьи, которые придумали 207 там прим 3, а, ну, я не думаю, что это она будет иметь какое-то применение, то есть очень ужасная формулировка. А, я уже не говорю о такой статье новой в административном кодексе, как, господи, как же ее там назвали, не дезориентация, какого-то такое они еще подобрали. дискредитация, вот, дискредитация э, российской армии. Но я хотел бы напомнить, что дискредитация это имеется в виду ущемление личных неимущественных прав, то есть там, честь, совесть, достоинство, деловая репутация и так далее. А в самом названии личные неимущественные права они принадлежат физическому лицу, то есть нельзя у нас дискредитировать, допустим, там, генеральную прокуратуру, суд э, или там правительство, уж тем более армию, потому что это организация. военная организация, это не личные не имущественные права. Но, несмотря на это, по этой статье есть применение уже, свыше 100 там, человек задержан, а возбудены административные протоколы, ну, что само по себе удивлено. но это такие меры, мне кажется, больше устрашающие, чем которые будут иметь эффективность действия Ну, если, конечно, только расстреливать начнут, тогда да. Вот. А так это все, мне кажется, не очень союзно. Ну, э, поскольку я с вами совершенно согласен, то как бы и разговора бы не получилось. На это мы можем сказать спасибо за внимание, до свидания <связывая> и до новых встреч. Но ну, ну, я, да, это, да. поскольку хочется побеседовать с мудрым, интересным человеком, я немного буду тогда оппонентом, что ли. Адвокатом дьявола, да? Ну, для бывшего священника это, в общем, вещь привычная. <связывая> Да, просто начинаешь в своем милосердстве жалеть даже уже и бесов. А я действительно склонен никогда никого не обличать и не обвинять, потому что как только начинаешь кого-то обвинять, оказываешься сам в ситуации, когда совершаешь худшее. Как бы это невероятно не звучало, это один из духовных законов. Вот. Давайте посмотрим альтернативную реальность. Крымская операция. Неважно, как мы относимся к ее вдохновителю, к любым другим вещам, она вошла в историю как уникальная по своей бескровности и филигранности. То есть, действительно, даже враги существующего режима, мне кажется, в глубине души отметили, насколько тонко, быстро, чисто и безболезненно Крым присоединился к России, и вот это как бы эфемизм вежливые люди они стали визитной карточкой вот этого, как нам казалось, нового подхода, потому что ведь что произошло? Те, кто считали, что Крым наш, те, кто считали, что Крым не наш. И те, и другие должны согласиться, что не было массового убийств, не было массовых разрушений. И тут, когда объясняют это тем, что действительно могли быть какие-то эксцессы с националистами, еще что-то, то мы говорим, да, действительно, смотрите, все было тихо, спокойно, самоопределение. Вот Что бы вы сказали, если бы это повторилось на уровне Украины? Так ли бы вы считали это неправильным шагом с точки зрения российской власти. Но я, кстати, сказать я не считаю, что присоединение Крыма был правильный шаг, и что это нужно в какой-то степени одобрять. Нет, я предлагаю как бы абстрактироваться. Да. То есть у меня есть ориентир. Это благополучие отдельно взятого индивида. Если его не обижают, если его не, не ущемляют, то пусть хоть инопланетяне, будут у власти. И, с другой стороны, какая бы замечательная, народная, восхитительная, демократичная власть не была, если у человека вместо обеда на кухне бомба, то плохата власть. И, и вот такой у меня критерий. Я вообще не допускаю каких-либо отвлеченных теоретических рассуждений о справедливости, о исторической необходимости, когда речь идет о человеческой жизни и, и благополучии, да, я вот, спрашиваю. поэтому, поэтому как бы с моей точки зрения, я вообще, если честно, я анархист, я имею большие трудности признавать легитимность какого-либо государственного насилия над над личностью, я против границ, я не считаю э, природным правом разных правительств ставить пограничные столбики и не пущать туда или сюда, я считаю, что Земля принадлежит всем, и, то есть, по сути дела, э, весьма такое... Космополитично. Космополитичный, анархист, безродный, ну вот то, что нам, нашему... Брату всегда и приписывали, ничего нового я не придумал. Вот. Но с другой стороны, получается, что если тихо, то все это опереточное. Мы вообще считали, и многие говорили, что Украина – это опереточная страна. И вот как эта оперето превратилась в глубочайшую трагедию, Это уму не Мы привыкли, что там яценюка тащит от трибуды, а он как в детском саду хватается за нее, а его тащат, помните, и прочие всякие да. э, всякие нонсенсы, да. И мы тысячу раз можем сказать, что-то об этот бывший клоун, бывший этот самый, вот. Но э, Убить-то его могут по-настоящему, и мне кажется, что с каждым днем, что он там там или не там, тут уже трудно сказать. Ясно, что его роль из Шута превратилась, я имею в виду Зеленского, превратилась в трагика. Понимаете? Ну, здесь не очень с вами соглашусь, потому что если мы возьмем вот эти два конкретных события, сейчас неотвеченно, в общем, про Украину, А возьмем два события. Нам надо понимать, что Крым официально никогда не являлся военной операцией. То есть версия была какая? Что это силы самообороны Крыма. Вот. У людей не было, собственно говоря, никаких знаков различия. И только потом наш верховный главнокомандующий признал, что да, да спинами силы обороны, самообороны стояли наши военнослужащие. Вот такая была официальная версия. Надо понимать, что там был эффект внезапности. Второе отличие. Вот по этой СВО, ну это спецвоенная операция, будем сокращать, да, по этой СВО а, а, за 2-3 недели американская разведка устами Блинкина и Байдена фактически предоставляла а, всему миру и Украине детальный план нападения. То есть было уже понятно, что это не будет единого фронта, то есть что будет вхождение колоннами с четырех-пяти направлений, с поражением инфраструктуры, высокоточным оружием. И то есть фактически вот то, что происходит сейчас, называемое образование некоторых котлов, то есть это вот причина отсутствия единого фронта. В Крыму же все было достаточно сосредоточено, это маленький полуостров, окруженный со всех стороной водой, там узкий достаточно перешей. То есть даже если бы украинская армия пыталась мобилизовать какие-то резервы и какими-то эшелонами войти в Крым, это было бы достаточно премиатично сделать. А те военнослужащие, которые находились украинские в Крыму, они просто не получили никаких приказов из центра. То есть люди военные самодеятельность запрещена, неизвестно вообще что там происходит, легитимного правительства нет, президент сбежал и так далее. Все это и позволило, ну лишь с учетом того, что опять же никто ни по кому не стрелял из высокоточных ракет, а просто блокировали с французские, чешские части, не допускалось развертывания личного состава. Все это сопровождалось еще риторикой и так далее, и тому подобное. Все это вот удивительным образом позволило провести эту, мы назовем это спецоперацию, да, не военная спецоперация. В данном же случае по Украине мы видим следующее, что по характеру ведения военных действий, допустим, то, что наши части и соединения были лишены какого-либо снабжения, планировался некоторый близкий, то есть очень быстрый захват. военных гражданских объектов. При этом держался очень долго запрет вхождения в города. А это означает, что солдаты, ему ну, оказались, вот представьте себе, там, какое соединение, батальон, да, в чистом поле, окруженные со всех сторон неизвестными так сказать, людьми. Которые, в конце там, февраля. Да, вооруженное сопротивление, то есть, вот, жгут технику там из этих туров и так далее, из этих вот, дживелинов, да, то есть местное население. фактически никакого радушия особенного, так я вот, ну, если посмотреть хронику, не увидел. Поэтому все это были такие провальные моменты нашей разведки да, и контрразведки, скажем так. И, соответственно, то, что многие военнослужащие, как оказалось, вообще срочники, то есть, не представляете, вот пошли служить, защищать Родину, вас командируют в какую-то страну, ставят перед вами реальную боевую задачу, там, а вы... Два-три раза из автомата только стреляли. Да? А с той стороны, почти что профессиональные военные, там все-таки, это там вот еще одна особенность этой операции, то, что она велась дела же против регулярной армии. То есть, если там были какие-то успешные операции в Чечне, там, в Сирии, у Сирии практически вообще там экономика уже была разрушена, да, были массовые дезертирства. То здесь мы столкнулись с вооруженными силами Украины, которые ожидали этого нападения, готовились к нему. собственно говоря, оказывают до сих пор ожесточенное, ожесточенное сопротивление. То есть 18 день да, на сегодняшний момент операции. По непроверенным данным, то есть каждая сторона разные данные приводит потерь, там, двухсотых и трехсотых, но с украинской точки зрения получается, что наши потери в несколько раз больше, чем у украинских военнослужащих. Опять же, со слов Украинского Министерства обороны. У нас совершенно другая статистика обратная, но все равно возникает вопрос, где как бы результат всего этого дела и что это, что может быть этим результатом. То есть, раз города не захватываются, да, то есть, соответственно, в них остается вооруженное население. То есть, мы себе обеспечиваем постоянный как бы каких-то нападений на, на военнослужащих, на колонны снабжения и так далее. Но даже если будут города будут захватываться, а что с ними дальше делать? То есть вот министр, министр иностранных дел неоднократно заявлял России, я имею в виду, что нет никакой задачи установления там власти Российской Федерации. То есть это комитет, ну вы знаете, которая... после того, как ä, они заявляли, что они не собираются нападать и напали, то ä, особенно во время проведения этой... операции, слушать, что кто говорит, это, по-моему, совершенно бесполезно. Ну, согласен, но даже если бы эта задача была, то есть каким образом ее можно исполнить, если большинство населения города ну, не воспринимает это как власть. То есть, это ж нельзя э, силой оружия это все сделать. Это же получается. Самое интересное, что э, у меня свежая жена украинка. И, соответственно, и очень много связей с украинцами. Именно с восточной частью Украины. И, в принципе, они были довольно лояльны. Но все произошедшее диаметрально изменило их мнение. Да, потому что народ это не воспринимает, как, я так думаю, специальную военную операцию. Они это чуть другим словом называют. Да? Ну, тогда вот и возникает вопрос. Вот смотрите. Почему не заявить, что цели достигнуты и более или менее в, по возможности удалиться? Бавар сделал это, свое дело. Это было бы идеальный вариант. Вот Казахстане они уехали. туда въехали и быстро выехали. Я понимаю, конечно, что им не дадут в порядке удалиться. Вот, но как часто бывает по завершению войн, обе стороны считают себя победителями, как в израильско-египетской войне, а вот в этой вот французско-российской отечественной 1812 Я был удивлен, что французы считают, что это они победили Россию. И их аргумент да. очень простой. Мы вашу как бы Москву сожгли, сожгли. что ж вы хотите? А что там было дальше? Мы просто выходили, ну так вышло, понимаете? Вот. То есть получается, что здесь можно вполне сказать, мы провели, ну демилитаризацию, ясно, уничтожено более трех тысяч военных объектов, денацификацию тоже, кого смогли, того убили и выйти и всё. Ну, я думаю, что это уже тоже будет второе ошибочное решение, потому что у нас, собственно говоря, с Украиной граница-то... То есть там нет особой демаркации, да? То есть, там есть вот блокпосты на дорогах, еще что-то. Ну, представьте себе, что вот все... Сколько у нас? Под 5 миллионов украинцев, да, по-моему, сейчас беженцы. То есть, все эти люди начнут возвращаться. Я думаю, что они спасибо не скажут. То есть определенная, скажем так сказать, ответная реакция, в том числе, возможно, скрытого характера, она будет присутствовать. То есть здесь теперь, как в этом, в авгазской пленнице. Либо я ее веду в ЗАГС, либо она меня ведет в прокурор. То есть ситуация такая. Плюс еще у нас иск есть украинцев о геноциде украинского народа, они его подали. У нас есть иски в Гагаге, у нас есть расследование международного военного прокурора и так далее. Поэтому я не думаю, что эта ситуация так просто, мирно будет решена, хотя это был бы самый лучший вариант. То есть, если там договорились до чего-нибудь. Но опять же, демилитаризация, это что означает? Не просто же уничтожение военных объектов. То есть, видимо, у них задача, чтобы у Украины армии своей не было, я так понимаю, чтобы она там состояла из каких-то людей невооруженных. То есть, это что, вообще, сама формулировка представляется не очень корректной. То есть, лишить ну, вот такой пример власти. есть у Израиля. Израиль периодически входит на территорию палестинской автономной этой самой и, и выходит. Входит и выходит, входит и выходит. Можно тут также было бы поступить. Вышли и сказали, так, значит... нейтралитет и чтобы больше не делали, а если будете делать, мы опять в вас войдем. Так а что делали? Вот я понятие не что вот до этого момента вот ну это, не берем сейчас ЛНР, ДНР, там страшные события, вот это все, да? А что, собственно говоря, именно не для русскоязычного населения сформулируем это так, а для России как субъекта международного права государства, чем нам Украина, так сказать, угрожала? Тем, что она могла стать ну, членом НАТО, ну, это как в анекдоте про блондинку, там, какова вероятность встретить динозавра на 50-50 могу встретить, могу не встретить. Могла стать, могла не стать. И, то есть политического влияния, мне кажется, здесь было бы достаточно на страны НАТО, ну, еще какой-то раунд -рау переговоров. То есть почему это все обострилось именно сейчас, внезапно, за несколько месяцев, прям это стало вопросом или-или. Э, то есть раз... Второе, что-то какие-то совершались, может быть, диверсионные акты на территории России, то есть теми же националистами, допустим, или что-то еще было, или были какие-то заявления, призывы к войне, то есть что что происходит? Они происходило. хамили. Ну, это, знаете ли, на мой личный взгляд, не повод, а, так сказать, вытаскивать. Место вы как адвокат рассуждаете. А политикам это важно, чтобы не хамили. Ну, не знаю, Зеленский вроде не производил впечатления какого-то страшного хама или там, опасного человека. У меня он всегда вызывал очень такие милые именно эмоции, связанные с прошлой деятельностью. Он меня умилял в том плане, что человек пытался вот управлять государством, Причем он уже в Украине вот до этих событий очень сильно не любили, там кто только по нему не проходился, были там вот, и, и, и, и журналисты, ругались и обвиняли его в том, что он там сдал э, ГРУ и ФСБ вот этих вот Вагнеровцев, контрактников, и, и что вообще он так сказать тоже агент Кремля, как, так равно как его глава администрации. Были там такие разговоры вот открытые, и тут все поменялось с ног на голову. А промежуточные цели, которые мы достигли, это допустим. сплоченность НАТО теперь называется Европу и Соединенные Штаты водой не разольешь и уже там и Финляндия и, кто там, и Норвегия и Швеция, которые не члены НАТО радостно так сказать, просятся в альянс мы получили какое-то совершенно единение украинского народа теперь они все считают что у них один общий враг и это почему-то вдруг оказалась Россия что в страшном сне нельзя было представить это какие-то невиданные чудовищные санкции так называемого условного Запада. потому по количеству санкций обогнали этот сам Иран и Сирию, и включая и Северную Корею тоже. И это курс рубля вот так сказать в обменниках Москвы по 150-160 рублей за доллар, то есть это был рост более чем 100 процентов. Запрет обмена валюты, закрытие полностью границ. В обмен на что? На 18 дней непонятных военных результатов. Мне непонятно, какие цели поставлены перед нашими войсками и что они там вообще делают. То есть я поддерживаю там мир во всем мире, обоснованное применение силы, есть правые институты, но, называется, должен быть какой-то определенный результат. И желательно, чтобы он не сопровождался многочисленными жертвами мирного населения. Можно... сколь угодно говорить, что это националисты сами убивают мирное население и так далее, но все равно жертвы среди мирного населения при проведении военных действий неизбежны. То есть это та, та цена, которую приходится платить. За что ее платит гражданское население сейчас в Украине? Не очень понятно совершенно. Скажите, но э, ведь можно себе предположить, что власти в России все это на руку. Сейчас оказался повод расправиться со всеми оппонентами. Буквально, то есть, я бы сказал, что она имеет возможность усилиться. Те, у кого были деньги, олигархи и прочие опасные люди, оказались в очень скользком положении. То есть, то, если послушать таких вот крайних я вчера слушал федорова члена вашей думы он как бы открыто говорит там совершенно четко что полный полное полное перекраивание государства то есть финансовой системы всего в в нечто совершенно новое. Я сам невеликий стратег, но у меня были ситуации в жизни, в моем бизнесе, когда я использовал вот такую вот критическую ситуацию намеренно для того, чтобы расправиться с сильными фигурами внутри своей организации. напугать их, там, иногда даже я врал, что вот против нас ведется расследование, там, провели обыск, хотя по-настоящему взял и все сам забрал, чтобы разбежались. То есть, плюс обычно стратеги такого уровня, они просчитывают действительно все варианты и Ну вот пойдет в этом направлении okay, – окей, хорошо. Пойдет в обратном – тоже хорошо. Тогда мы достигнем вот таких, таких, таких и таких целей. Понимаете, сейчас создание такой ситуации позволяет реально очень укрепиться власти. Хотя все говорят, нет, это расшатает власть, то, что это самое. Люди реально будут напуганы. Все помнят, что такое по законам военного времени, да? И мы у чувствуем... Нас нет, у нас нет режима военного времени, потому что нет войны. Вот у нас в Канаде две недели назад тоже не было. А потом бум и стало. Всего лишь из-за того, что тракеры на грузовиках приехали и заблокировали столицу. И трудов ввел, значит, военное положение. Понятно. А потом вывел. Ну, ну, смотрите, что касается вот этих всяких э, идей там госпереворотов, значит, каких-то кризисов сметающих режим, э, этого не будет. Да? То есть, по оценкам наших экономистов, где-то два-два с половиной года есть просто финансовый резерв. Круглевый. Два с половиной года... Где Это непонятно, год. почему остался в... Э, э, стабилизационный вот этот фонд наполовину оказался в руках Запада. Около 300 потому, он миллиардов. Он был номинирован валютой западноевропейских Но не почему район. не подготовились, почему не вывели? Ну, это к вопросу о планировании операции. То, о чем вы говорите, там, стратег продумывает и так далее, да. То есть, опять же, расчет, как я понимаю, был на то, что вся операция закончится за двое суток, скажем так. и по почти так же бескровно, как и в Крыму, понимаете? И, соответственно, то ли это была дезинформация, то ли это было ну намеренное добросовестное заблуждение. Вы извините, было... если они настолько продажные, почему их не купили? Ну, вот это сейчас у нас вопрос такой, ну на уровне непроверенной какая информация о том, что задержан начальник пятой службы ФСБ, это так называемый отдел внешней разведки. В СБ, которые наряду с, с другими значит, двумя нашими службами СВР и ГРУ занимался разведдейственностью, но при этом такого политического характера, то есть это вопросы перевербовки, значит, представления там надлежащего имиджа. И вот по непроверенным пока данным вроде как денежные средства, которые должны были идти. На, вот так сказать, проработку местного населения, они были, мягко говоря, неэффективно потрачены. В связи с этим сейчас вот есть уголовное разбирательство. И лицо, начальник пятой службы, он находится под домашним арестом. Но это одна из версий, почему так могло случиться. А второе, что хотелось бы рассказать, вот что госпереворот, допустим, при системе организации безопасности президента в настоящее время, он невозможен. потому что там ФСУ, оно сейчас такими полномочиями обладает и так свою работу строит, что там даже, если, я не знаю, там весь генералитет договориться, что-то сделать, ничего не получится, то есть чисто физически. Во-вторых, поддержка среди населения России у Путина очень высокая, то есть это 80-85%, и это именно люди, которые, скажем так, всецело верят и доверяют. к тому мнению, что Украина захвачена фашистами, понимаете, и что это именно освободительная операция против фашистов. И вот эти вот символы, они, так сказать, воспринимаются в стране как однозначное зло. Потому что очень мало людей смотрят альтернативные источники, там Ютубе просто на это времени у людей нет, они там работают, соответственно воспринимают это возможно как фейки, там еще что-то такое. Ну это что же все непроверенная информация, да? То есть нам показывают каких-то лиц, представляющихся военноплен. да? То есть и Министерство обороны России заявляет, что это актеры. Да? Но мне почему-то так не кажется, на мой такой взгляд. А кому-то кажется, кто-то говорит, что да, действительно, это все актеры, у нас нет там, как до вот, недавнего времени, нет вообще никаких потерь и так далее и тому подобное, и наша армия идет победоносцем, значит, маршал на Киев. Да. Как человек с военным опытом, скажите, имея такое преимущество в небе, то есть им никто их практически не сбивает, российские военно-воздушные силы и прочее, Как вообще может вестись боевые действия противной стороны, когда их можно всех разбомбить? Дело в том, что там сейчас наблюдается, по, по крайней мере, по тем вот э, видеоматериалам, которые, с которыми я ознакомился. То есть это видео, заливающееся на, на фейсбуке, на платформе, да. съемки с мобильных телефонов очевидцев, участников событий и прочее. У нас так прям, страшно это говорить, но, похоже, идут признаки элементов партизанской войны. То есть это самая вообще страшная ситуация для сухопутной операции, которая может быть. Потому что это ситуация какая? Вот стоят там мирные жители, соответственно, вечером они берут в руки автомат и перестают быть мирными. Ну да, но а это его... не те факторы, которые сдерживают продвижение. А мы видим а на вот карте... Это оши... А это вот уже ошибка военного планирования, что, на мой взгляд, опять же ошибка, что заходили колонны с четырех направлений. Правильно? То можно было идти единым фронтом. Да? То есть у нас есть нормально организованное тыловое обеспечение, и, соответственно, фланги у нас прикрыты, и противник у нас постоянно впереди. Ну, да, конечно, но нет. но при при наличии возможности с неба любая концентрация войск она может быть полностью уничтожена. Ну это же не ковровые бомбардировки, это да, Ну ужас? они же не в городах эти, им сопротивляются супрадвижение. Значит они ну, где-то стоят, значит их можно разбомбить. Почему их не разбомбили? Там очень большое количество. мелких мобилизационных групп, которые используют противотанковое ручное оружие, а, дают координацию по, соответственно, местоположению частей. Потом а, вот этот элемент партизанской войны, то есть когда вот идет колонна, да, она идет, вот я смотрел, допустим, без прикрытия с воздуха. Есть, там даже вертолета нет, и боевое охранение не выставляется. Есть, обычно колонны там за метров там 300-400-500 в зависимости от вида техники, да, идет так называемое боевое охранение. То есть это те люди, которые первые на себя принимают удар, или в случае же, допустим, обстрела основной колонны, они оказывают огневую поддержку со стороны. То есть не, не находясь в, самом, в, самом, в самой колонне, которую обстреливают. Да. То есть вот это какие-то такие системы, позволяющие минимизировать потери. Но я вот видел картины такие, что просто вот ряд машин, То есть поджигается первая и последняя машина, начинается вот этот массовый обстрел, и, собственно говоря, колонна вот так погибает. Ну, это достаточно такая ситуация, как вам сказать. Но если это правдивая картинка, если так оно и происходит, как это нужно установить, то это очень, скажем так, безответственное отношение к личным ресурсам, к живой силе, и это плохо. Еще это плохо. вопрос. Ведь ничто не останавливает Запад посылать туда под видом добровольцев, как это было принято во все войны XX века, профессиональных военных, одевая их, так сказать, в форму из военторга. И да. тогда, бай прокси, так сказать, это может продолжаться до бесконечности. Ну... Я вам так скажу, вот меня мои знакомые спрашивали, что я думаю об этом. Я им сказал, что если мы понедельнику понедельник не добьемся каких-то существенных военных результатов, то есть это имеется в виду, как я себе представлял и как я понимаю, то есть речь шла о, как бы, об отстранении, скажем так, да, под, на основании того, что это там, отца нацисты, правительство, то есть дезорганизация армии То есть, это должны были выйти из, из строя э, системы связи, правления войсками. То есть, до сих пор эти системы связи э, не уничтожены. А может, они по интернету? Не знаю я, как там и что там, но до сих пор как бы есть единоначалие в армии, что как бы тоже для российской армии не очень хорошо, то есть, при неспособности... вот решить вот эту конкретную задачу или а желание, почему мы не да? слышим имен э, украинских генералов я не знаю я это я я там вот не не отслеживаю кто у них там что у них я вот смотрю просто документалистику вот карту нашего Министерства обороны как мы продвигаемся по чайной ложке в день называется там, чтоб 10 километров 14 до сутки Вот заявления там об, об ужесточенных сопротивлениях, опять же, ну, националистов. Это. То есть как бы такая версия, что сопротивляются националисты, а народ все-таки, э, ну, как минимум, нейтрально относится. Это та картинка, которую подаем мы, да? Картинка со стороны украинцев она от, отличается кардинально. То есть э, они называют это уже все. Великой Отечественной войной. То есть, имею в виду освобождение. Там, Но оно так и выглядит. Ну, опять же, выглядит оно так вот по тем видеоматериалам и тем... Не, вот если как... по карте смотреть, ну, точно. Ну, может быть, да. А, вот. И, соответственно, вот возвращаясь к вопросу о наемниках, ну, это вообще-то статья да, Уголовного кодекса наемничество. Но, как правило, эти лица, они указывают, что они едут туда по зову сердца. И такое вот накопление достаточно профессиональных военных, Запад, оно, конечно, опасно взрывом, потому что, социальным, я имею в виду, потому что матери вот этого наемника или там его жене, все равно называется, под каким соусом он погиб, в погонах там или без погон, труп он и есть труп, что называется. И все это безусловно будет создавать напряженность. в том числе между Западом и Россией дальше. знаете, Вот тоже такая опасность. Ну вот э, я слышал, э, обвиняют, что не подбирают своих убитых. Может, это новый подход? Отрицать? Кто не, под, кто не подбирает? <coughs> что русские не подбирают? А. Ну, опять же, там очень... Новый подход. Ситуации. Родственники спрашивают, где что. Тайная операция, человек занят. Ну, я не думаю, что это делается специально, просто, опять же, это не было продумано с точки зрения вот обеспечения войск. Потому что, если был план, так сказать, за двое суток дойти, машь броском до Киева, потому что там э, колонна идет, допустим, без топливозаправщика. Танки идут и идут сами по себе, понимаете? А колонна снабжения там сзади допустим уничтожена. И что вот дальше делать? Вот у вас там пять танков или четыре танка, там 2 БТРа с, с мотострелками, ну еще там какие то машины. Ну, бензин то рано или поздно кончается. То же самое называется, кто будет вывозить раненых, есть, кому поручен. Там это же надо специальным, так сказать, транспортом, сопровождением, там опознание, там и так далее, и подобное. Да? А некоторые заявляют, что у них военные билеты забирали. А как вы будете опознавать труп там по личному жетону, там еще и всегда сохраняется, ну и так далее. То есть есть просто такие вот возникли проблемы. чисто логистические с совсем. Со но это еще, ну это еще, Ну сказать... смотрите, получается сейчас прекрасный повод устроить сталинскую чистку. Нет, я ж говорю, государство, то есть сама власть по себе, она как бы останется никуда не денется, это надо понимать. Борьба с наконыслям усилится, но здесь же может быть просто обратный эффект, то есть когда Нам же сейчас как? Нам сейчас удалось э, добиться таких выдающихся результатов, ну, в кавычках добиться, когда в России, ну, кто у нас там остался в союзниках? Китай сказал, что он нам не союзник, да, мы соседи, но ну, мы как-то не Нет, есть официальный список недружественных стран, их всего 23. Ну, легче сказать, кто дружественный сейчас России. Не, -не, -не, не нет, там четкий список 23 из 200 с чем-то, так что... Всего 10% в одном евросоюзе 28 стран, то есть там как минимум. Ну, может быть, 35. Что то такое? Ну, вот ладно. Поэтому, честно говоря, очень опасная игра политическая, потому что санкции-то они так просто отменяться не будут. Это же всё законы, то есть это принимается в форме законодательного акта. Пойди потом собери всех этих конгрессменов до сенаторов, чтобы они эти санкции отменили. То есть он как закон как приняли, его так должны и отменить санкции. Никто и собираться не будет, думаю, по не надо. Северный поток 2 опять же заморозили. С Сахалин 2 Да, но цены-то, цены такие, что э, окупается строительство любых потоков. Ну, рынок-то адаптируется к ценам господи. В Европе там ладно, будут они платить, они 200 евро за газ, ну, 500-600, да, ну это не критично. Понимаете, а в России, допустим, если вот пенсия у вас была там двенадцать тысяч рублей и это было ну скажем там 150 долларов а это сейчас это 80 долларов это сказывается на вашей покупательской способности за рубежом скажем. но обратите внимание что ковид-то прошел да да да а помните был такой ковид как, как сейчас говорят это был такой анекдот что Молодой доктор принимает, из его кабинета выбегает пышная такая уже в летах женщина, в слезах, и главврач проходит, говорит, что случилось, она, значит, прям не может сказать, что убегает раздраженная и кричит, он сказал, что я беременна, я там бабушка, мать героиня, он заходит к нему, говорит, вы почему Марье не сказали, что она беременна? А тот, не отрываясь от карточки, говорит, ну и котка-то прошла. Ну да. Нет, ну на фоне этого ковид это вообще, скажем так. Тогда, Рустам Павлович, скажите, ну почему не раньше? Вот смотрите, когда был Майдан, можно было сделать вид, что Янукович, сбегая, попросил Россию помочь. Даже не дожидаясь, чтобы он правда попросил. И все это ввести тогда? Я думаю, просто э, такой задачи каковой как не стояло. Хорошо. Во времена Трампа почему это не сделали раньше? Ну вот это это вот вопрос к верховному командованию. То есть, во-первых, почему, да, какие какой был резон целесообразность? Э, если мы как бы опять же пытались бороться с НАТО Сейчас мы добились того, что НАТО они вот э, буквально все разом. Ну, да, вот, Трамп да. же практически его развалил. Трамб бы в такой ситуации, вот если он сейчас сказал, что э, Путин гений, он сказал так. Да, да, были такие вот слова. Опять да. защита русскоязычного населения. Ну есть у нас миротворческий контингент ООН вообще. То, То есть можно было попросить. Мы, мы член совета безопасности. можно было ввести в ДНР, ЛНР, именно миротворческий контингент, как это там было в Приднестровье, там еще то с, с, самим же там стать этими голубыми касками и, пожалуйста. Но от говорим. них обычно никакого толку никогда не было. Ну, что-то у генерала Лебедя получился же какой-то толк таки Я да? не знаю. Да. У меня здесь в Торонто как-то мы выпили с одним, я приходил крестить кого-то. И его в семье звали Зая. Зая был снайпер. Причем почему-то служил именно в войсках. Вот. где-то в Югославии. И этот Зая рассказывал, как они, значит, это, как он сидел в болоте, вот. И как местные жители все знали, где он сидит, иногда даже прибегали чего-то ему довать. И, короче, вот роль, он как бы мне показалось не очень эффективной. Ну, в, в принципе, он же закладывалось право вето Совета безопасности. То есть, когда фактически, вот то, чем сейчас пользуется Россия, как блокируют все эти резолюции. Но тогда это предполагалось, что вот эти пять стран участниц Китай, Франция, Англия, Россия, США, да, они уж являясь союзниками по Второй мировой войне, ну их интересы будут так сказать совпадать всерьез и надолго. Да. А по идее так и не получилось. И поэтому у меня есть Сейчас... теория, что произошло. Было 23 февраля. Никто не собирался воевать. Путин шайгу сильно выпили. Да, ну это... Утром уже в собственных новостях с удивлением я оказалось. Думаю, ну это, конечно, похоже на анекдот, да, но я думаю, что все-таки планировалось это все заранее, потому что, может, вы смотрели или нет, у нас был уже совет безопасности, когда Путин опрашивал всех членов этого безопасности. А что они думают о присоединении ДНР и ЛНР. И там было видно, что так сказать, это вопрос уже каких-то конкретных действий, то есть нужны были основания. Вот. Мне казалось, что коллективный Запад пытался втянуть Россию в войну на Украине очень давно. И Путин, который очень любит историю, Мог бы и знал, мне кажется, что все обычно заканчивается именно тем, что Россию втягивают в какую-нибудь войну. Вот, имеется в виду смена власти в России, разрушение там государства и прочее. И он очень четко в течение очень многих лет не втягивался. то есть заставлял говорить этот ЛНР, ДНР, самопровозглашенные, отрицал, что там есть российские войска. То есть очень корректно себя вел. Вот. А что тут такое произошло? То есть такое впечатление, что нам не видно какой-то очень веской причины для такого экстраординарного да. действия. Я же об этом тоже говорю, что не очень понятно, как бы, То есть, почему что являлось катализатором, То есть, не подписание минских соглашений, там, наглое поведение, допустим, Зеленского или что-то еще. Но тут же надо понимать еще такую штуку, что ладно Крым, допустим, там мы все сделали, эта спецоперация была проведена, так сказать, и и, и все. Там вот там меркель только с телефона. не связала, когда рассказ, говорила с Путиным, то здесь же надо понимать, что все располагая вот этими открытыми данными службы разведки США, все же лидеры как сказать Запада ездили же к Путину, к Лаврову на переговоры, и он их убеждал, прямо убеждал, что это все соответственно не может быть никакой войны, и это же еще надо понимать, что это такая некоторая у них личная обида теперь на него, Что же надо учитывать. То есть одно дело, там, политические, светские беседы на каких-то... Он собраниях. даже не постарался сделать серьезную провокацию, чтобы оправдать это? Ну, считается, что вот э, э, надоело терпеть издевательства над жителями ЛНР ДНР. Вот. И поэтому вот такой военный ответ. С ними же было заключено соглашение об их защите. Там, и так далее. Но я, как бывший фельдшер, могу сказать, это напоминает, что когда у больного Чири на правой полужопице, для того, для того, чтобы вылечить его, взять и отрезать голову. Ну, об этом-то и говоришь сейчас, что о несоразмерности. Да? Вот мер принимает несоразмерность. Потому что право вот, допустим, военного какого-то ответа, либо начала, но опять же, речь идет о войне, о начале военных действий с точки зрения международного права, она может быть только в том случае, когда вы понимаете, что сейчас на вас будет совершено нападение. Да? И это право самообороны имеют только государства, признанные, так сказать, в рамках международных своих границ. Ни ДНР, ни ЛНР государствами в этом отношении не являлись. То, что их признала Россия там, и еще пара государств в мире, они вот такой международный правовой статус, члена тем более государства ООН, не приобрели. И право этого, по идее, не располагали. И плюс угроза была ну, абстрактной. Вот расширение НАТО на восток, возможность размещения там в будущем ударных боевых систем Ну и так далее. То есть, ну, а, извините, а если завтра Януковича выбрали на выборах, который не пошел ни в НАТО, ни в ЕС, эта возможность, она тоже бы сохранялась или нет? Пришел бы про пророссийский президент, каким был Янукович? Знаете, бы почему тогда... нам так тяжело понять? Потому что Жириновский болеет. Ну, это, да, это Мы тоже. привыкли за 30 лет, что он нам все на пальцах объяснял. И всегда оказывался прав. А мы сейчас как дети малые. Да, без него тяжело, да, я согласен. А Вот все-таки еще раз я возвращаюсь к тому, что я вчера слушал вашего депутата Государственной Думы Федорова. Он говорил следующее, что необходимо отменить незаконные, распад Советского Союза и таким образом образование всех этих независимых государств было незаконным, что необходимо вернуть Россию в границы, установленные после Второй мировой войны, что необходимо перестать быть колонией Запада и иметь суверенную валюту и прочее-прочее, что все, что происходит, является исторической необходимостью и очень полезно для России. И я подумал, что он какой-то маргинал. Но вот сейчас я посмотрел, он же депутат от «Единой России», это ваша правящая партия. Ну, Может быть, система по-другому устроена, партия ничего не решает, она просто в парламенте большинство имеет, президент отдельно, он выделен в Но все-таки странно полагать, чтобы он нес от себя тему. Может быть, ну, это... Знаете, я с ним чуть-чуть знаком лично, мы были пару раз на телеэфирах в России, там, ДРК uh -huh. по-моему, что такое. Ну, у меня сложилось впечатление, что это в какой-то степени просто, ну, как вам сказать, как у жириновского так То есть это та, как бы, вот тематика, которая, ну, мы... Более-менее близка, потому что никаких конкретных предложений ну, помимо вот таких вот, как сказать, ой, как бы слово даже подобрать, наполеоновских планов, да, то есть, чтобы конкретное предложить, то есть, давайте вот здесь, так сказать, напильником подправим или что-то еще, у него нет. То есть, это великодержавная позиция, а при этом он раньше говорил, что американцы во всем виноваты, там, Барак Обама пенсии понижает нашим пенсионерам и так далее. То есть, это такой достаточно хороший политический поташ в общем. И он просто народу это очень нравится. Вы сидите и понимаете, что да, мы сейчас Советский Союз восстановим. Но никто же не задается вопросом, а почему Советский Союз распался? Да, потому что никто его не хотел. Я точно помню, как все его не хотели. А вот я вам два таких момента назову просто, да, которые почему-то никто из наших экономистов не упоминает. Да. Первое – это Брэдвудстокская конференция 44 года. когда э, сделали доллар стандартом, да, золотообеспечения, мы мне не участвовали, потому что, так сказать, у нас 44 год был. И потом, ямайская конференция 79 девятого года, если мне сейчас никто не изменяет, когда я доллары от золотого стандарта все отказались, золото вообще превратилось просто в металл, у нас появился Форекс, Форекс Эксченч, да, вот, вот межбанковская система. Советский Союз и там не принял участия, почему-то неизвестно, потому что Брежнев у нас, видимо, был. Получилась такая ситуация, что наша валюта осталась единственной валютой, обеспечиваемой золотом. То есть она потеряла и мобильность, и конвертируемость, и потом, когда стала понижаться экономика, а мы все, считаете, за золото торговали, да, у нас все как бы лопнуло и рухнуло, чисто экономически. Потому что перед Горбачевым стояла вообще задача сохранения государства. скажем так, потому что есть было уже нечего, экономика пошла вниз. То есть экономические это проблемы были причиной, ну, номер один, скажем так. Всякие, всякие политические это нужно было подвязать, ничего страшного. А вот экономика э, Советский Союз радостно развалил, При том, что люди верили как в Советский Союз, так и в гласность верили, что гласность нам поможет, перестройка нам поможет. А потом пара... Нам, я точно ул. помню, нам хотелось кока-колы, и «Макдональдс». Ну, да. Как раз тех Конечно. самых, которых вам уже не хочется. Не, ну «Кока-кола», как выяснилось, она не уходит с рынка, в плане не закрывает заводы, а просто сворачивает маркетинг и сопутствующую продукцию. Там, вот, разные домики деревни, там или что-нибудь не знаю. Там, достаточно большая диверсифицированность бизнеса. Нет, ну, еще раз говорю, если вот 2-3 года это все еще продлится, То есть 2-3 года я имею в виду, что это деньги на зарплату армии, деньги на зарплату полиции, деньги на зарплату пенсии, там вот эти льготы, льготы там, что-то еще. А потом просто уже, так сказать, у нас останется только рублевый бюджет. Потому что сейчас, насколько я понимаю, в России что-то около 110 миллиардов долларов наличными осталось. То есть капитализация того же Microsoft. Это где-то 600 миллионов долларов, да, то есть в России сейчас. Подождите, меньше? извините, вот мне очень важно вам напомнить. Ага. Красная кнопка. Это же а, чудесная ну, кнопка. Да, мы, мы это не обсудили еще, да. Понимаете? Я Понимаете, какая вещь? Вот вы так говорите. А если он скажет: "Так, Microsoft, деньги, семечки на стол, карманы вывернул", а если что, то я взорву. а Нью-Йорк. Но вообще, давайте скажем так. Вообще вот эта риторика, она по идее запретна среди военных. Почему? Потому что у всех есть так называемые системы противоракетного предупреждения, да? И они постоянно дают сбой, что в Штатах, что у нас. То есть периодически дежурный там, он получает информацию, что со стороны там Соединенных Штатов летят эти ракеты. И эта информация должна там проверяться, из уровней проверки. А когда нагнетается вот эта ситуация, что мы сейчас значит, там, применим атомное оружие, в случае чего, людей-то, которые об этом постоянно думают и находятся на своих постах, может вот не сработать, не сработать предохранители ЭКЛАПа. И, и тогда действительно будет угроза атомной войны, ядерной, просто потому что система противоракетной обороны дала сбой. Поэтому эта тематика, она вообще... А вы заметили, что после ковида ядерная война уже не такая страшная? Нет, ну нет, там совершенно другие риски, то есть там... Ну, вы сами как... сказали, труп он и в Африке труп. Ну да, но это вообще гибель цивилизации как таковой. А, а вы да, считаете, там... она того стоит, чтобы ее оставлять? Ну я не знаю, но в любом случае... Э Как там было сказано, если найдете в Содоме и Гаморе там до пяти или до десяти праведников, да, то сохраним. Ну, я не, не думаю, нашли. что мы в, в таком состоянии, что у нас там а, не, нет праведников. Есть, есть полно стран, в том числе и Канада, не исключение, где просто живут люди, художники, поэты там, и так далее. Там, далеки от всех политических тем, там, военных. Да и художники так себе, и поэты так себе. Вот За вашей спиной лучшее, что предложило человечество. Справа от вас два тома Ницше. А, ну да. Вот рядом с правым вашим плечом Чернов. А, а это вот это вся полка моих работ. Да, да, да. Итак, против лома нет приема. Красная кнопка. Не знаю даже, что сказать. Вот, допустим... выступления. Но мы решили, что, может быть, руководствуете все санкции, могут быть даже и на руку, чтобы всем просто поменять всю систему. Абсолютно поменять всю систему. Вот. А, а может быть, если чего-то надо России, то это же он же сказал, что вы все попадете в рай, а остальные сдохнут. И получается, что Кому больше надо? Он говорит, что ему не надо, он готов в рай. А на Западе люди, они жить любят, бассейны у них, трава не стриженная и будут уступать. Он скажет, а ну отдали мой золотой этот фонд, в смысле 300, тысяч, 300 миллиардов, быстро отдали, или я вам там и так далее. Нет? Даже не знаю, что сказать. Вполне так. Ну, может же. Может. И отдадут. Ну, с нашим, как, это, как в этом анекдоте с говорю, нашим ну, Атавадом ну, не приходится да. тушить. Была бы у меня такая пресса, я бы ватерлоу. Поэтому все возможно. Все возможно. Во-первых, мне кажется, что это все-таки технически будет очень сложно исполнимо. То есть одно да дело, именно. когда победители не судят, а другое дело, ну, это вот отдать такого рода приказ. Там же система, то есть это, там всегда ходит два человека с этим чемоданом. Там, они, почему два, чтобы там кто-то, если с ума сошел, там, ну, второй его подстраховал. Там. там целая система команды, там, связи, там, все, чтобы связаться с командными пунктами и так далее. То есть не но не, было... ну, не обязательно же начинать целую ту самую войну да. можно начать с Торонто. Торонто для соединенных штатов это так себе то есть сказать что э, отдайте 300 миллиардов иначе мы просто э, вот этой вот э, сверхзвуковой супер пупер э, фигней которая обходит все все все и появляется сзади А пульнем в Торонто. Не, ну это я не знаю. Я, Хотя я и вот в эту спецвоенную операцию не очень верил, но это мне тоже достаточно сложно представить. Это все, я так... А вот вы сейчас вот закройте глаза и представьте. С утра YouTube выступает ваш руководитель. Суровый, необычно суровый. перестает называть своих западных партнеров партнерами и говорит, что произошел акт незаконного изъятия суверенных средств государства России. По сути, грабеж. Поэтому я им даю 24 часа. И если они это самое, то э, э, Торонто на карте больше не будет. А почему Торонто? Потому что ваш этот трудо меня достал. Раздражает. И что? Ну, это катастрофа будет. Почему? В ответ на это же не будут стрелять всеми оружиями. Допустим, они не поверят. Допустим, он выполнит. Что в ответ на то, что он сзади запустит ракету и попадет в Торонто, а Ему устроят полный этот армагедец? Нет. Ну, собственно говоря, договоры, запрещающие применение и распространение ядерного оружия, они предусматривают подобного рода ответные меры. Но это будет еще раз. Говорю, ну, мало ли вне что предусматриваем Не аналитик. Она уже нам никому не понадобится. Это, это уже называется... Вот, кстати, вы зря компания. так считаете. Мы погибнем далеко не все и не сразу. Ну, у нас есть, допустим, описание последствий ядерного удара по Москве. Это инструкция, утвержденная МЧС. Предполагается, что сила заряда будет такая, что в пределах до плюс 10 километров произойдет, как это, ну остекление, вот, когда горит все, камень плавится. То есть, Но я это недавно поток, смотрел, это если, тер, это если термоядерный. Не, да, да, несколько мегатонн планируется. Да. Соответственно, там поражение ну по Московской области везде, там, ну, у нас там есть резервный штат, не говорить, где, да. Все равно даже его зацепят. а если это не не один удар это ж несколько то есть они выпускают не одну такую боеголовку а несколько то есть, ну это все как бы наверное, по крупным городам то же ну, самое и наша ответная ударная система ну Россия же не кончается крупными городами в промежутках же есть кто-то ну не ну понятно что там что-то там останется но это никак не будет связано уже с понятием государства Не забывайте, я анархист. Да, родоплеменой. Я анархист! Вы знаете, вы никогда не задумывались, что на на Земле существует очень много людей, которые могли бы нажать эту кнопку, даже не задумываясь. <как> и самое это, страшное... Слава Богу, они отстранены от власти. <как> и самое страшное, нажать. что эти люди не могут быть признаны психически... нездоровы. Ну у нас не проводится, если вы об этом осведомлены, президента Российской Федерации медицинского. Только по желанию. То нет такого. Что я могу сказать? Пока бомбы не сыпятся в наши дома, это все очень интересно. Да. И Тут у меня один обозреватель умер недавно. он ну, новостями занимался и так далее. И прямо перед вот началом войны я подумал, надо же как. А ведь как было интересно посмотреть, что будет дальше. Ну, я надеюсь и желаю, чтобы все это как можно быстрее закончилось мирным путем, потому что все равно это все Любая война заканчивается миром. Любой мир грозит войной. Чудовищно как бы обидно за лиц, которые подверглись этому насилию. На мой взгляд, совершенно необоснованному, неоправданному, безмотивному. Поэтому и, конечно, соболезно переживают тех, кто погибает кто получает. Они просто, ну, на мой взгляд, эта картина Ну, не могла состояться. То есть, при всех раскладах я считал, что такого не будет я бы там удивлен. Как сейчас сейчас нам только не хватает прилета инопланетян. Да, да, да. это Это такой будет дальше феерический ход. А, что, то, что происходит сейчас, у меня до сих пор, честно говоря, вот, вот на 18-й день вызывает мягко говоря, обезкураженностью. что я пор не очень могу этого Ну, сказать. тогда вот вам провокационный вопрос. А, да. а вы за кого? Я за мир. <с я за то, чтобы вот такие вопросы, то есть, когда речь не идет о жизни, о нападении, да, то есть, вот, я не знаю, вот я иду по улице, да, кто-то ко мне подходит и начинает меня там материть, хамить там, может, плюнет, еще что-то. Если я имею возможность, так сказать, разорвать дистанцию с человеком, там, ну, вот я его не знаю, там, он больной какой-то, зачем я буду на него кидаться там с ножом, с пистолетом, с топором, из-за того, что... Это он, вы так, так трезво не... говорите. Понятное дело. Все равно, сказать, есть понятие превышения необходимой обороны, там еще что-то, еще что-то. Есть такое понятие коллективного решения. Ну, ну как, как он этого я... Нарышкина, как мальчика, говорите прямо. А я так, а я так и не понял, что случилось. случилось я, случилось. я как э, психологический анализ, э, он не поддерживает. Он же глава этого ГРУ, да? Нет, СВР, Служба. СВР, организма. да. Он не поддерживает. Но Путину нужно было, чтобы он публично поддержал. И вот он что-то мямлит. И тут говорит, говорите четко. Да, да, прямо это, кстати, показало, насколько он их всех держит в кулаке. Ну, это хорошо ли это? Давайте так. Это если господин Нарышкин так, так сказать, эмоционально реагирует на своего босса, да? А служба внешней разведки, допустим, ФСБ, это всегда должны быть самостоятельные модули, потому что э, безопасник, допустим, он не может обеспечить безопасность охраняемого лица, если не он сам лично проводит этой безопасностью. Если его охраняемый объекты, ну, там рассказывает, что и как надо организовывать. Да? Путин это спрашивал это... Кастро, как э, ему удалось избежать 500 э, покушений, и он ему ответил, потому что своей безопасностью всегда я занимался лично ну это кстати не стандарт. то есть во всех вот, спецслужбах еще в каких-то там охранных агентствах безопасность это всегда независимый моды она поэтому финансово сжимается так чтобы они там никакой хозяйственной деятельностью не занимали а зависели именно финансов вот. А АСВР это еще хуже, потому что а, там разведчик, то он вообще так, кстати, во-первых, засекречен, во-вторых, очень много нелегалов, у которых ни удостоверения, ни бумажки, ничего нет, и они там в свободном, автономном плавании. И по идее ими должен тоже руководить человек, который независим там в своих взглядах может настоять в чем-то убедить руководителя, да, еще что-то, Да нет, вот у нас такие там оперативные данные, вот этого нельзя делать. А если там такие отношения? я себе слабо представляю, что он мог бы прийти и сказать там, Путину, вот этого делать нельзя, потому что я там или пишу рапорт, но увольнись. Там вообще так, приблизительно такого разговора, получается, не ведется. Вы что, там Это... нельзя писать рапорт? Там его даже не надо писать. Вы просто говорите, что вы больше не хотите, и у вас новичок в трусах и все. Не, ну, это тоже какой-то гротеск. Ну, в общем, я имею, должна быть здоровая система в коллективе, управляет страной же, там, решения стратегического характера. И то, что... Я, я подумал, что с ним он то ли приболел, то ли еще что-то. У меня такое вообще впечатление сложилось, что он в каком-то, ну, таком... Выведен очень сильно из равновесия. Кто? То есть я не увидел ничего такого, что могло бы, соответственно, так его вывести из равновесия эмоционально. Что он три раза ошибся, в, в формулировке. Образе. Да, три раза он ошибся. Я прям думаю, что такое. Он, уже, он же не просто там колхозник от цахи какой-то. Обратите внимание, что это оставили и показали. Ведь можно было не показывать. Вот да, тоже интересно, что если это запись, то зачем это показали? То ли это Может быть, он так хотел сыграть. Может, это была такая тонкая игра, чтобы потом, А сказать, может быть, хочет поменять всех. И вот сейчас под этим соусом сейчас всех поменяет. Всех в отставку. Ну, понимаете, насколько я знаю, то есть там система власти у нас устроена же. Так что готовьте резюме и в нет, этот нет. в отдел кадров. Кремля? Ну, не, я, я не, я как бы, пожалуй, откажусь. То есть возьму самое техническое поражение. Зря галстук у вас уже есть. Ну да, да. Этот галстук это хорошо. Повесит, само чуть Или никогда голодный не останешься, как кто там у него галстук ел? Ну. Я, кстати, не думаю, что ротация будет. скорее всего, с военным руководством что-то будет. Но не сейчас, а потом. Это у меня такое вот ощущение есть, что так просто это не пройдет. То есть, потом будут какие-то организационные выводы, потому что опять же есть видео если это опять же не фейка, правда? Скажите, а почему агентура, то есть почему агентура работает провалена в Украине? Почему? Мы, так, мы можем это только предполагать, да что это так. Ну а потому мы что, наверное. И, наверное, никто бы, никто, честно говоря, не ожидал войны. Ну представьте, там сидите начальник там целого подразделения, генерал, там, полковник, да, ну, или майор а, и вам дают деньги на агентурную работу, которую никто никогда в жизни не проверил. Ну вот ее ее можно было проверить только вот таким вот военным путем, да, то есть что, там, люди должны были выходить с цветами, там сдавать города и так далее. Ну, видите, там вероятность войны с Украиной. Ну, не войны, а специальной военной операции. Так это можно это, было там, же постановочно сделать с цветами. Вон... привезли из Крыма, говорят... Но это не очень удобно делать под артобстрелом и с шквальным пулеметным огнем против Студийно, в Москве, на Мосфильме? Не догадались, видите, то есть, наверное, или, или не захотели, или как-то вот... Ну и так далее. Но смысл в том, что просто вот это деньги из воздуха на воздух получились, если это так, да? Вот. Да, вопрос, а почему не пошли по сценарию, как... Э, Мощный десант в центре э, Киева, выкрадывание Зеленского. Они ведь продолжают говорить, что он легитимный президент. Не, ну там высаживался этот самый э, десант под Киевом. В ну, под ну, Киевом. Даже... А надо же да. там да. на банковой ну, улице да. вылавливать его. Ну, то есть это все, вот это планирование этой операции вызывает много вопросов. Я же говорил, Скажите, что... а если бы он сбежал, вы думаете, они бы... не сопротивлялись. Мне кажется, он не управляет реально войсками. Да, я думаю, что нет. Я думаю, что это мало бы, что решило. То есть просто бы как бы кто-нибудь принял бы наверное, командование на себя. Вы чувство, Там... что ведут военные действия войска НАТО против России. Уж Но очень это, силы... Это, это доказывается только как. Это берется военнопленный какой-то, да, который дает показания. И войны и свидетельства, которые... На иностранном языке? Да, доказательством в суде, да. А сейчас, если 12000 тысяч добровольцев, пойди разбери кто. Такое впечатление, что операциями вообще руководят... Ну, ну вот как-то ну не, не складывается это с... Нет, ну, то, то, что у них данные разведки космической США, это да. То есть, они... Ну, вот они... дайте мне данные космической разведки. Ну, и толку-то... Нет, но ну то, что а, как бы они так они это и признают и говорили, что мы будем оказывать помощь, разведданными и так далее, и тому подобное, это как бы была открытая информация. Другое дело, что а, как бы у нас есть две картинки двух сторон. С одной стороны, вот скажем так, и ухоженные украинские военнопленные. Я смотрел хронику Первого канала про остров остров Змеиный. То есть там вроде как 86 шесть человек. Ну, вот, понимаете, они прямо, на них форма вот, вот только вот, называется, вот из этого, из магазина, или там, откуда, да. Чуть ли не, не воротнички у всех подшиты, и так далее, и тому подобное. То есть, красивая картинка. А и видим вот эти э, кадры, снимаемые там терробороной Украины, там, еще что-то, вот, военнопленных российских то есть, в страшных каких-то ранениях, состояниях, понимаете, И все это совершенно две разные картинки у нас получается, Потому что и те, и те признаются в том, что они неправы. То есть украинские военнопленные говорят, что они полностью поддерживают Российскую Федерацию. Значит, там слава России. Лица, которые выдают себя, либо являются российскими военнопленными, один в один говорят то же самое. То есть слава Украине. так сказать, мы ошиблись. Вот давайте, вот все давайте все. Вот возьмем вот, среднего жителя какого-нибудь города на востоке, на востоке Украины. Что им предлагается? Под э, э, властью русских оккупантов прощение всех долгов, включая ипотеки. Вы знаете это, да? Нет, не слышал. Вы не Я слышали? Не... Объявили уже? В Херсоне объявили прощение всех долгов, включая ипотеки. Коммунальные услуги в 10 раз дешевле, чем они платили. Ну и всякие другие э ништяки. Интересно. А мы всегда обвиняли украинцев, э, ну, в меркантильности, что ли. Э совершенно непонятно откуда такая, то есть ясно, что то, что им предлагают, может, это не очень законно и так далее, но с точки зрения индивида это значительное улучшение его состояния, то есть по сути дела списание долгов многотысячных за квартиры, там за за машины, за за все остальные вещи, вот. Те, кто находятся в армии украинской, ведь сопротивляться российской армии, даже такой, как вы ее описали, это боязно, это страшно, это неприятно. А любому маломальскому генералу можно дать, Россия может дать очень хорошую взятку, в конце концов. Мы же говорили, что у них коррупция. Можно просто взять и купить каждого из... руководители эти Зеленский, даже если ему платит Байден лично, сбрасывает, причем по такой схеме, каждый следующий день на миллион долларов за день больше, в первый день миллион, во второй день два миллиона, в третий день три миллиона, и он уже вот, ладно, вот не сбегу, еще денек, еще денек. Опять же, у и России же было только деньги, денег, человек. они могли 12 Зеленских купить, Как такое может быть, чтобы все такое впечатление, что тот, кто руководит, он хочет, чтобы это развивалось так, как оно развивается, потому что все возможности оставались и, и даже до сих пор остаются. Вот он сказал: "Военные, берите власть в свои руки". Почему после этого не появился какой-нибудь Власов в кавычках и не сказал все? Там на уровне полка, на уровне этого, я объявляю себя там, маршалом Украины. То есть до сих пор не объявлена альтернатива, понимаете? Хотя Зеленского можно обвинить в чем угодно, сказать, что он пособник там ядерного оружия, он раздал преступникам оружие, из-за этого он перестал быть легитимным. То есть получается, это вот совершенно непонятная вещь. Ну, это вот к вопросу, опять же говорю, о планировании. Потому что, понимаете, надо было, ну, я просто личное моё мнение выскажу. Да? То есть, если ой, вот ты командуешь чем-то, то есть ты должен это досконально знать, да? все это изучить и сам, сам принимать решение, а не просто передовериться кому-то, там профессионалам по такому делу, и называется ждать у моря погоды. То есть здесь вот это отсутствует. Потому что передоверие военным, у которых, грубо говоря, в особый период, у них сразу звание скачет на две звезды, да, и там и денег больше, и всего больше, это само по себе не очень рациональное решение. Я считаю, и что, там, что да? военные лучше всего выглядят на параде. Ну это да. И лучше всего их использовать только там. Ну и опять же, вот возвращаясь еще к Украине, То есть если все действительно так, как преподносят украинские СМИ вот, или там эти YouTube-каналы украинские и прочее, то мы имеем дело с элементами партизанской войны. То есть когда народ борется, или отдельные представители, широкие представители масс народа борются с регулярной армией. Всеми правдами там и неправдами. И эта ситуация, она чудовищно опасна. для регулярных войск, которые находятся на территории противника. То есть это, это фактически вопросы круговой обороны, это вопросы захватывания городов, опять же. А это уже э, такая, такая реакция, достаточно, скажем так, неуправляемая. То есть наращивать, придется наращивать там группировку войск. А это вопросы, опять же, их питания, вопросы медпомощи. Потому что сейчас вся медпомощь оказывается либо в полевых условиях, либо это транзит там в Беларусь, либо в ближайшие города, там Ростов-на-Дону и так далее. Да? Само по себе не очень приятно там, в каком-нибудь грузовике или там непонятно каким бортом долетит-не долетит, долетит куда-то летать. Есть, должны быть военные госпитали, госпитали, а они там не могут быть, потому что там нет единой линии фронта. То есть это фактически там группировка ну, можно сказать, находится в окружении недружеских сил, которые стреляют из всех углов и так далее, и тому подобное. Ну, это какой-то тихий ужас. Да. Хотелось бы еще вот последний вопрос. Вы слышали, что Канада учудила? А -а -а. Канада объявила, что все, у кого есть украинский паспорт, могут без визы в любой момент въехать в Канаду. Здесь им дадут открытую рабочую визу у -у -у. на два года. И после года они смогут подать на постоянное место жительства и на гражданство потом. Ну, это разумно. Да. Ничего себе разумно. Ну, если бы это... если бы ну, это знали заранее, украинцы, возможно. Ну, я вообще слышал такую вещь, я не знаю, правда это или нет. В чем не обязательно из Украины, это любой человек с украинским паспортом в любой точке мира. Но я еще слышал такое, что каждому сдавшемуся российскому солдату вроде да предлагают получить ВНЖ в Европе, в Евросоюзе. Я, правда, не знаю, насколько это правда, но такие случаи тоже ходили. То есть, ну здесь опять же вот как раз таки тот, кто получает выгоду от всего это Запад, потому что они получают и, соответственно, приток трудовых мигрантов. и свой гуманизм показывают, так сказать. Ну и потом надо понимать, да, что как бы эта военная операция не кончилась, в любом случае Украину то придется отстраивать, то есть либо России, да, либо Запад. И поэтому это как бы у нас только все начинается. И как там будут выстраиваться отношения, как, допустим, вот с этим миграционным процессом. То есть украинцев всего 40 миллионов, пять из них уже уехала. за 18 дней. То есть, сколько останется там еще, в зависимости от того, как повернется? Вот если бы это были евреи, то осталось бы больше. Не У знаю, нас обычно вот, так, 2 миллиона евреев где-то живет, выезжает 2 миллиона, остается 2,5. В любом случае, гуманитарная катастрофа уже налицо. То есть, вот, для хотя бы этих 5 миллионов человек, которые уехали, да, которым может только посочувствовать сочувствию пытаться там ну, мирное население в, целом, да? в общем как и, при этом они почему-то еще не хотят вот, ну почему говорю, в кавычках да не хотят пользоваться гуманитарными коридорами которые ведут на территорию Российской Федерации беларусь то есть не так они сильный. говорят что нацики обстреливают Ну, в общем, отдельно оставил вопрос, кто у нас нацик, кто не нацик. Вообще, у нас, я так понимаю, наверху национализм от нацизма не, не очень отличают. То есть, это так сказать, один единый термин. В общем, и почему-то нацизм с фашизмом тоже у нас не разделяют. Вот я тоже это удивляюсь. То есть, в одном ряду у нас идет национализм, нацизм, фашизм. То есть, хотя это совершенно, как я говорил это самое, как в том анекдоте, мы думали, что Кау Маркс и Энгельс это муж и жена. На самом деле мы ошибались. Четыре разных человека. Я вот своей украинской жене купил на день рождения банку меда. Сам к нее залез, а она меня обозвала русским оккупантом. А я, между прочим, потомственный еврей. А я ее тогда обозвал Да. Да. Не, да сейчас вообще очень большой такой очень большая напряженность и на русскую речь и на вообще то есть, на россию как и это еще я думаю будет долго сохраняться информационную войну там мы чуть-чуть проиграли потому что если вот вы заметили опять же украинцы они устраивают пресс-конференции с лицами которые называются российскими военнослужащими, то есть они называют там часть, где служит, что и прям там какие там покаятельные речи, понимаете? Там, я слушал пресс-конференцию начальника собра одной из областей России. И, в принципе, вот, как я понял, они возвращаться не собираются в Россию. Они все дружно заявили, что мы остаемся здесь. Вот так это. Не, ну, в принципе, это все равно легче сделать постановочные, чем настоящее. Черт его знает. То есть, э, наше Министерство обороны не дает опровержения. То есть, mm. просто идет совершенно другая информация. Да? То есть, понятно, что на войне там, э, ну, в кавычках на войне, да, опять же, все врут, так сказать, э, так же, примерно, как и на охоте и так далее и тому подобное. Но э, какие-то опровержения, либо еще что-то должно быть. Мы же сразу схватились за репрессию. А репрессия это всегда проигрыш в информационном плане. Сейчас стали людей сажать за надпись "Нет войны". Просто вот человек с табличкой стоит, нет какой войны, чудо да просто, может человек вышел, нет там ковиду, нет войны, все 15 так сразу, да? Потому что наша армия войны не ведет, такая формулировка. У нас СВО. так сказать. И вот эту статью не А если написать "Нет СВО»? Ну, никто пока не пишет, все пишут, так сказать, нет-нет войны. А вот, кстати, И... идея, надо попробовать. Ну, да, надо, надо. Густавович, вот идите уже... попробовать. Я ходил на пикеты, скажу сейчас, в 2006 году, в защиту был такой у нас, ну, сейчас есть, здравствуй, это Михаил Трепашкин, адвокат. Это этот, бывший сослуживец Литвиненко. которого в Лондоне отправили, он полковник ФСБ, его тогда вот уголовно преследовали. Я ходил, там был Лев Пономарев, там Алексей, все наши правозащитные, они делали эти митинги. Мы, по-моему, стояли на Тверской площади, на Пушкинской площади. Я вот туда сходил, посмотрел, как это все выглядит, и решил, что мы пойдем другим путем. Честно говоря, это... Ну, мне, мне так представляется не очень эффективно, скажем так. Очень хочется вас спросить про героя а, Навального. Сейчас как раз идет процесс очередной, и он там, пользуясь возможностью, под камеры, видимо, скрытые, а, под, записанные на телефоны, а, толкает речь, а... а Вот. Что вы думаете об этом герое? Ну, я как бы, может, крамольную вещь скажу, но мне всегда Навальный представлялся каким-то неодноплановым игроком политическим. Одно, допустим, его расследование в отношении Дмитрия Медведева, где он фактически полностью его дискредитировал, ну, весьма и весьма, как это у нас называется, на предположениях все было построено. Он вам не Димон. Да. Я это отметил в статье, у меня есть статья на эту тему. Я там указал, что единственным бенефициаром вот этого расследования является Владимир Путин. Потому что Дмитрий Медведев на сегодняшний момент это единственное неспособное лицо на госслужбе, который имеет практический опыт управления государством как президент. И Дмитрий Медведев, пока он был президентом, очень много хорошего сделал на самом деле. Он перетеркнул МВД, поволнял явных коррупционеров, ну, о которых все знали в нашей среде, что вот такой -то, то генерал, он там, потом, там, потом осидит. Да? То есть это ни для кого не закрытая информация. Он убрал аресты для предпринимателей, для дел связанных с предпринимательской деятельностью. Он отобрал у ФСБ такую замечательную статью, как контрабанда, на которой вся служба кормилась, то есть она перестала быть уголовной. Он записывал видеоблоги каждый день, где критиковал Единую Россию. Он провел совещание, два совещания с судьями Верховного Суда, и ориентировал их на надзорную практику, ну и так далее, и тому подобное. То есть очень так вот либерально себя вел, но потом, видимо, в его жизни случилось какое-то обстоятельство. Не исключено, что подобного рода и с Нарышкиным могло случиться такое обстоятельство, что взгляды его резко поменялись, да? Вот. И он собственноручно заявил, что вот... Владимир Владимирович Путин должен выдвигаться на пост президента. Сам ушел в Единую Россию, которую он тут же критиковал. Поэтому к нормальным у меня вот не было всегда такой одноплановости. Но вы знаете, а... мне кажется, что сейчас модно вести в темную. Может быть. Может вот вас когда-нибудь я... пытались в открытую вербовать? Не в открытую пытались постоянно угрожать почему? -то. А вербовать? Не вербовать, а угрожать. Вы знаете, вот, вот во... оно... в очень многих интервью и известных людей всех спрашивают. И все говорят нет. В то время, как известные люди советского времени все, наоборот, говорят да, пытались вербовать, вербовали и так далее. Нет, у меня было только одно предложение по работе в специальных службах. Это когда я еще учился. И мне предложили... пойти в СВР, службу, службу внешней разведки. Но я позвонил своему дедушке, который у меня кадровый такой, товарищ там, всю жизнь там, понимаешь, и до сих пор верит в полковник. Он мне сказал, ну, если ты хочешь, как бы, чтобы твоя жизнь тебе не принадлежала, то есть, ну, пожалуйста, иди, но ты говорит, себе больше принадлежать не будешь. То есть, это, это хуже, чем армия, ну, в том плане, что ты... Видишь, Слушай, это прям как церковь. Ну да, да, то есть, и я как бы, мне было там ну, 17 или 18, что-то такое. Ну, совсем я был, юный там, девушки, там, всякие дела. Я как бы сказал, что нет, я, наверное, пойду куда нибудь в другое место. А вот хотел продолжить просто про Навального, и я считаю еще, что э, абсолютная, абсолютная ошибка это был возврат в Россию. Когда он пересек границу, я об этом написал, у меня пост на Фейсбуке, что семь ошибок. Почему? Потому что я предрекал, что будут новые уголовные дела, каскадно одно за другим, то есть это будет все. И, соответственно, то, что все-таки сейчас он для россиян больше, как вам сказать, был говорящей головой на ютюбе, понимаете? То есть он не был тем политиком, который устраивал какие-то там митинги, там забастовки, ну вот то, что надо вот физически находиться в России, да, то есть они даже на Болотную площадь 2011 года как-то канализировать нормально не смогли наша оппозиция. то есть люди собрались, постояли там под миллион человек в 500 метрах от Кремля, ну и разошлись, даже не выдвинут политических требований, кроме там за честность выборов, это такой наивный возраст. Поэтому вот то, что он как бы оказался в тюрьме, во-первых, это это поразила в правах оппозицию, которая и так там уже лежала неизвестно где. Во-вторых, показала бессильность нашей улицы, то есть все эти митинги были разогнаны. В-третьих, диверсифицировала вот этот вот образ, потому что куча из его сторонников косвенно стали выгодоприобретателем. То есть они стали медийными лицами, они уехали за границу и так далее. То есть это такой очень был нестратегический ход. Да? То есть он мог остаться мог принимать у себя там оппозиционеров, еще что то ну то есть, ну Владимир Личленик, говоря, да, он ничего не мешал. Вот, так он дурак? Ленин, может. Не Нет, вы знаете, мне кажется, что он попал вот в эту вот. Почему нужны советники? Почему единоличное решение всегда плохо, ну такое? Потому что Человек, ему вот он склонен, понимаете, там попадать в какие-то эмоциональные свои зависимости, в плену своих представлений каких-то быть, да. И вот это чувство подъема, чувство того, что там ничего с тобой не случится, там и так далее, и тому подобное. Но оно играет в злую шутку с человеком, понимаете. Он, видимо, я думаю, это чисто эмоциональное решение было. Меня очень удивило, что это решение поддержала его жена. То есть я был очень там удивлен. Что, там, мать двоих детей должна. Вот. Ну, вот, видимо, так. Ну, и потом же ему опять же обещали поддержку все, понимаете ли, лидеры развитых стран и так далее и подобное. Маня ну, Вильнича ему... подумал, что он слишком стал большой фигурой, чтобы его могли так просто... Ну, у нас же восточная диспотия здесь в России, то есть у нас правит один человек. Все остальные, это, так сказать, э, восточно деспотия, это не ругательство на Российскую Федерацию, чтобы было совершенно понятно. Это так называемая форма правления. А то там сейчас возбудятся. Вот. Это смысл в том, что свободен один, остальные все рабы. Вот так это устроено. То есть пирамида. Запад Руссо писал, другой. что порабощая других, ты сам становишься рабом. Ну, это понятное дело. Но это, кстати, уже моралистика французская. А на Западе все-таки свободны все, понимаете? А не только один. Вот это принципиальная разница, что когда, если ты живешь в условиях восточной деспотии, как формы правления, нет разницы, кто ты. Ты, может быть, что уборщица простая, что вот господин Навальный, что федеральный министр какой-то, да? что что я там, что... Ну, как бы это все, вот, все, все... Для для восточной деспотии, для правителя это все одно и то же. ну что он один хозяин. Все, точка. И это надо понимать, эти правила игры. То есть, потому что если ты их не понимаешь, начинаешь, вот, так сказать, что-то там позволяют лишнее. Хотя уже предупреждали, то есть ну говорили там. Дело даже возбудили уголовное, чтобы он не приезжал. Но вот он решил сыграть героя. И, к сожалению, медиаповестка по этому поводу упала, потому что mm -hmm. он ничто так долго не может держаться в да. Это тоже надо было понимать. Из тюрьмы особо интервью не запишешь, в телеэфир не выйдешь. Ну и вообще, тюрьма это не то место, где надо проводить время в надежде, там, на то что будут какие-то перемены в России. Кстати говоря, о тюрьме. Как вы считаете, а Михаила Ефремова подставили или это вот совпадение, случайность, что так удобно, что такой э, яркий э, глашатай оппозиции вот так как куровощий влеп? Ну, вы знаете, если его кто и подставил, то э, явно не наши спецслужбы. А... ну, там было у нас решение Федеральной палаты адвокатской по поводу двух фигурантов. Это адвокат Добровинский и адвокат Эльман Пашаев. Пашаев вот защищал Епремова. По результатам его защиты были возбуждены уголовные дела, фальсификации доказательств, именно ложные свидетельские показания, заведомо ложные, ну, и о некачественном оказании юридической помощи у товарища Епремова. Вот, насколько я знаю судью, которая Его осудила. У меня было аналогичное дело по ДТП, у нее лет пять, наверное, или нет, даже больше, наверное. когда у нас амнистия это была 2010-11. Что-то такое при медведеве. Аналогичное дело там было со смертельным исходом. Вот у меня человек получил условный срок полтора года, потому что загладил вред. в семье, признала но и, ну, там ну, было такое давление а, общественного мнения, что эту судью бы там растоптали, если бы она дала условный срок. Но ну, она могла дать и понижние санкции, понимаете, года два-полтора кого какие вопросы. Там, да, но она дала максимум. То есть, и это именно в результате того, что в было... Более того, потом а, а, а, результат апелляции только полгода снял. это обычная стандартная процедура там типа, ну, что, хоть как-то показать, что люди работали, просто так собирались там, все уважаемые люди в четвером ну, с Ну, снимают там полгода либо 10% там и так далее. И, знаете, когда дело тоже безнадежное, прокурор просит 10 лет, судья дает 9. Называется наша десятка процентов. То есть когда 10% снимают Да, но вот в теории заговора, что там его в отключке, сажали Я в это. Я видел видео с места событий. Видел его собственные признательные объяснения, не показания, да. А потом вот начались какие-то игры и прочее. А, нет, в таких делах надо четко знать, когда кричать, когда не кричать, когда, так сказать, с повинной головой идти, понимаете. Защита адвоката не состоит из того, что он постоянно, так сказать, что-то там находит. Бывают дела, где ну, очевидно, да, вот. Поймали с поличным человека, там вот, вез наркотики, вот, вот, вот, остановили, все задокументировали, он сам признался. Вот я прихожу, я ж не говорю, ему, подожди, я тут сейчас всех раскидаю, так сказать, вот, всех поборю, ну, -то, это, это только во вред своему клиенту. наоборот, я должен минимизировать наказание, там, найти там смягчающие обстоятельства и так далее. А потом... как же коррупция, в смысле? Ну как? Сначала занести следователю, потом судье. Вы знаете, изначально э, лучше всего начинать с формальной юридической защиты. Почему? Потому что. вы не сказали, что? ты что вы? Нет, ну мне так это понравилось. Всегда надо начинать с формальной юридической защиты. То есть мы смотрим закон. Сначала процессуальные нарушения, да, потому что они определяют путие доказательств по делу. Да, будет там доказательство, нет. Потом позицию факта прорабатываем и так далее. А, почему? Потому что... Я переведу, что вы говорите. Сначала надо посмотреть, кому было выгодно прессовать того, кто попал. Ну, не, не только это, да. То есть, потому что уйти с формально-юридического на неформальное взаимодействие можно. А вот с неформального взаимодействия потом резко начать что-то там... ходить там высматривать и доказывать, это уже не получится. вот А насчет дачи взяток я вот от этого воздерживаю. Вот. Не скажу, что всегда воздерживался. То есть по молодости там может что-то и было, я уж не помню. Да? Но мое отношение не всегда было там, таким категоричным. Но потом я благодаря тому, что я работаю именно по закону, Ну, как мне представляется, смог как выкристаллизовать какие-то методы защиты, еще что-то, что расходится. Потому что когда ты постоянно на напряжении, постоянно защищаешь вот, юридически, как бы ты растешь в профессии, то есть ты все больше и больше и больше как бы становишься профессионалом. А, скажем так, если ты просто заносишь, то, во первых ты деградируешь, во вторых это противозакона, в третьих никаких гарантий это не дают. Я вам сразу могу сказать, да. То есть куча случаев, когда люди, так сказать, дают взятки и все такое прочее. Результат хуже, чем если просто ты защищал и все было хорошо. Ну, такая вот специфика здесь присутствует. Вот. Но хотя некоторые клиенты прям так вот чуть ли не в телефонном разговоре начинают спрашивать о коррупционной составляющей. Они просто говорят, что нет, как бы я этим не занимаюсь. И многие ну, отваливаются. Понятно. Огромное вам спасибо, жизнь продолжается, я в течение Ой, 12 Бог. дней старался ничего не говорить по этому поводу, вы предлагали поговорить еще неделю назад, но потом я подумала о фига ли, я что развязывал эту войну или вы ее развязывали, почему мы собственно не можем как частные лица встретиться и просто поговорить. Конечно, я тоже считаю, что э, надо показывать, да, что позиция мира это единственный выход, который здесь может. Быть. То, есть, вот это единственный... То есть в принципе, э, э, чтобы выработать совместное, так сказать, коммюнике мы можем сказать, что мы в ахуе. Точнее, не скажу. Точнее не скажешь. Я все пытался избегать этого выражения, но благодарен вам за то, что вы буквально, так сказать, прочитали мои мысли. И поверьте, не я один. Здесь, скажем так, ну, среди моего окружения это все. Чтобы было понятно, все люди, которых я знаю, они вот находятся в таком же состоянии. Просто в таком же. Я не знаю людей, которые писали, да, что такого? Мы как бы... Так и должно быть. Нет. Все сочувствуют жертвам, Все сочувствуют павшим и все мы, как один, желаем скорейшего восстановления нормальной, мирной жизни на территории Украины. И дай Бог, чтобы это случилось в самое ближайшее время. Дай а Бог. все виновные, как у нас говорят, пусть понесут заслуженное наказание. Не будем уточнять, кто виновный, но я думаю, это тоже факт действительности отчаяния. Спасибо. До свидания. Спасибо вам, Борис. Очень рад был вас слышать. До свидания. Всего доброго. Спасибо.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 Здравствуйте! Сегодня мы беседуем с молодым политологом Данилом Яхневым. И мы обсуждаем весьма насущный вопрос, почему наш привычный мир полетел ко всем чертям и почему происходят какие-то совершенно невероятные события в последние 2-3 года. Это страшный сон под названием COVID, все его последствия и прочее, прочее, прочее. Здравствуйте, Данил. Добрый день, Борис. Изложите ваше мнение, пожалуйста. Ну, как вы можете видеть, весь мир после черты, скажем так, проведенной в 2020 году, в основном, конечно, ковидом, но и не только, другими событиями мирового масштаба, которые затронули весь мир, они плотно, скажем так, велись в нашу жизнь и, безусловно, отразили, отразились на... каждый из нас. Это, как уже было сказано, пандемия, это всякого рода политические события, напряжение, нарастает напряжение между мировыми державами. И, в общем, люди на самом деле не понимают, что происходит. У них до этого было определенное понимание того, как устроен мир и как вообще, по идее, нужно существовать. После 2020 года уже мало у кого осталось такое понимание, мало у кого осталась надежда, скажем так, на более-менее светлое будущее. Почему же так происходит и какие возможны последствия из этого, то есть какие пути выхода из этого? Это происходит как минимум по двум причинам. Конечно, это имеет гораздо больше причин, но две тут такие самые главные. Первая причина – это кризис управления. Имеется в виду кризис управления вообще всем миром, как глобальной системой, наверное, правильнее сказать, капитализма. Суть в том, что капитализм, как социально-экономическая формация, она понемногу начинает себя истощать. Так как его свойство непрерывные свойства, это постоянная экспансия. Ну, я думаю, вы понимаете, для того, чтобы расширяться, нужны новые рынки, нужны новые технологии, нужно новое все. Раньше это решалось довольно просто. Мировыми войнами, то есть, условно говоря, были мировые лидеры страны, государства, которые концентрировали в себе всю мировую промышленность, И случались мировые войны, когда уже этим странам некуда было расширяться. Вот как Германия, к примеру, в Первой мировой войне. Ну, не только Германия, но но вы понимаете, о чем я. По итогам мировых войн эти экономики, они обнулялись. То есть промышленность была разрушена, и рост экономики происходил за счет восстановительных процессов. То есть поднимались заново заводы, снова налаживалась вся инфраструктура. Росуровень жизни, но не за счет того, что строились какие-то новые фабрики или заводы, ну или вообще вся инфраструктура и так далее, а из-за того, что просто происходило восстановление того, что уже было. Таким образом объясняются, например, разные экономические чуда после Второй мировой войны. Германское экономическое чудо, советское, японское и так далее. сейчас же после второй после второй мировой войны мир закончил эпоху мировых войн поскольку у нас стала эпоха ядерного оружия стало опасно воевать самым главным державам и кризис капитализма по идее стал неминуем потому что это экспансионная система как уже было сказано а продлевать экспансию дальше было некуда был только советский союз и Рейгану. Дональду, Рональду Рейгану в 82 году, по-моему, пришлось формировать группу аналитиков, политологов, экономистов, которые давали ему долгосрочный прогноз, ну что будет с Америкой и всем миром, условно через 15 лет. Это сведения об этой группе можно найти в источниках, правда она не так, скажем так, распиарена, да, или популярна, или известна, но тем не менее. В научных источниках это все можно найти. Ученые сказали, что в 1987 году Америку ждет кризис, а после этого ждет масштабный кризис уже в 1993 году, такой глобальный, системный. Тогда было принято решение уничтожить Советский Союз и за счет этого пробить срок существования капиталистической системы. Как мы помним, это получилось, и кризис 93 года отложился до 2008 за счет ограбления бывшего социалистического лагеря. Это удалось предотвратить до, это удалось отсрочить на 15 лет. После этого все гасилось большими объемами денег. Федеральная резервная система печатала большие суммы денег. фактически ничем не обеспеченных, но ну, собственно доллар уже с 71 года не был ничем обеспеченным. Американцы отказались от доллара от золотого обеспечения доллара в 71 году. И кризис уже стартовал в октябре 2019 в декабре же 2020, 2019 начался ковид. Это, конечно, может быть совпадение, но интересное, просто примечательное. Просто, если посмотреть на динамику фондовых рынков, например, это вполне очевидно, это вполне видно. И вот вот эта вот вся ситуация с ковидом, я, конечно, не хочу выглядеть конспирологом или ну нечто подобное. Я сам отношусь к конспирологии с такой долей здравого скептицизма. Но вот, тем не менее, было ли это? подстроена или наоборот, это была какая-то случайность, либо вирус возник сам собой, но тем не менее, очевидно одно, его пытались использовать как такую завесу прикрытия серьезных экономических проблем, серьезного экономического кризиса, потому что, опять же, надо обнулить экономики, не прибегая к мировым войнам, ну, серьезного характера, как ядерная война, допустим. Ну а если бы, Это... скажем, смоделируем ситуацию, нету ковида, что бы происходило? Что такого плохого бы произошло с экономиками, что было бы хуже, чем то, что произошло после ковида и во времени? У американцев, точнее, у вышестоящих американских кругов элит не было бы такого, знаете, оправдания для того, чтобы дальше повышать потолок госдолга. Это первое объяснение. И... Но ведь госдолг это это какая-то иллюзорная иллюзорная величина, которую они сами себе придумали этот потолок занимать сами у своей сами у себя как бы как-то не сильно тянет на то, чтобы перевернуть вверх тормашками весь мир. Это имеет глубоко идущее значение, потому что это позволило продлить это все, то есть стагнацию этой системы до того момента, как элиты бы нашли выход из кризиса, экономического кризиса, ну, например, обрушение России или Китая каким-либо образом. Им просто следовало бы потянуть время. Что касаемо постоянного печатания денег, оно может быть, наверное, Большим, то есть в больших объемах, но тем не менее это очень серьезно сказывается на статусе доллара как главной мировой валюты. Доллар – это главная, главная мировая валюта и это главное экономическое преимущество Соединенных Штатов, перед, Соединенных Штатов перед остальными странами. И, собственно, это подкрепляется их военным потенциалом. Но, тем не менее, даже то, что Конгресс сумел сделать количественное смягчение, так называемые экономисты поймут, о чем я говорю, это серьезно уже подорвало влияние доллара. Даже даже в таких минимальных масштабах, которые он это сделал, это уже подорвало влияние доллара. Инфляция в Соединенных Штатах по... по ряду по по мнению ряда экспертов да в том числе официальных просто зашкаливает по сравнению с теми периодами которые были у них ранее но это первое такое объяснение того почему все так происходит почему мир начинает внезапно стремительно рушиться второе объяснение это кризис управления во В теории управления есть такой закон: управляющая структура всегда должна быть управляющая структура всегда должна быть сложнее, чем нечто управляемое, то есть, ну, что логично. Люди, например, управляющие какой-то системой, например, государством, они должны быть этому государству подстать. Если э, люди э, становятся менее, ну, скажем, интеллектуальными, менее способными, менее работоспособными, э, то система управления приходит в негодность и э, начинает происходить хаос. Ну, вы, наверное, заметили, что по сравнению с XX веком э, нынешние лидеры Запада это, ну, просто какое-то, ну, посмешище. Вот, если говорить прямо и честно, ну Например, мы не можем сравнить того же Черчилля, того же Розвилт, ну, да, даже Рональда Рейгана мы просто не можем сравнить, ну, скажем, с там Борисом Джонсоном. Я уже не говорю про Байдена, еще кого-то. Ну, вы же понимаете, наверное, что люди, они может быть хорошо образованные, да, они может быть что-то понимающие, но они же по факту, ну, они не, они не под стать тому посту, которому они занимают. Вы же, да, я думаю, должны понимать, что скорее за ними кто-то есть. Более влиятельные люди, которые за ними есть, и которые реально пытаются управлять через них всей системой. Это же ну, очевидный факт, если просто присмотреться к здравой логике. Ну, разумеется, да. И, ну, да. Да. То есть я к чему это говорю? Интеллектуальная элита, она постоянно деградирует на Западе. А новой элиты, которая бы сумела сумела бы вытащить их страны из кризиса, не существует. А что в такой ситуации остается? А остается, если если не получается нарастить интеллектуальный уровень элиты, придется упрощать то, чем они управляют, то есть упрощать мир, которым они управляют. Что я имею в виду? Если в 20 веке было всего что-то около 40 стран, ну, в разные периоды, но ну, вот буквально 30-40-е годы, что-то около 40 стран мира, ну, в первую очередь, конечно, такие крупные страны, Советский Союз, Британия, Франция, колониальные державы, не было деколонизировано Африка, вообще много чего не было деколонизировано. Ну, управление в общем, было... предпонятным и предсказуемым, особенно учитывая масштаб личностей в то время сейчас же мир очень сильно усложнился появились новые технологии над которыми, над которыми трудно уследить современному правительству и так далее и это вносит вносит усложнение системы система постоянно усложняется с новыми технологиями с новыми идеями знаниями и так далее. Значит, что делает в таком случае вот эта вот вся мировая элита? Она пытается все упростить, она говорит, ну, например, вот политика мультикультурализма, да, вот скажем, зачем разбираться в каких-то тонкостях, например, отдельных народов, отдельных стран. Есть какой-то общий шаблон, они считают, и к нему надо привести все человечество. Ну Условно говоря, это какой-нибудь там э, западный тип человека, какой-нибудь европеец, и к нему надо приравнять всех остальных, там, например, навязать свою э, повестку, навязать э, свои взгляды. И э, в понимании тех, кто управляет, например, Западом, человек, приехавший из какой-нибудь Африки или там, не знаю, Ближнего Востока, он станет таким же европейцем, просто другого цвета кожи, но по факту по факту тем же европейцем. То есть постоянно постоянное стремление к примитивлению происходит. То же самое в э, любых других сферах жизни. Радикальный феминизм опять же в ту же сферу, политика такого расизма с обратной стороны опять в ту же копилку того же размера для уничтожения тех ценностей, которые как бы по мнению этих глобалистов разъединяют человечество. Они же стремятся все привести к единому стандарту. для того, чтобы было просто легче управлять. Ну, наверное, понятно, единой такой, э, единообразной массой людей э, управлять достаточно легко. Они стремятся к э, постоянному расшатыванию суверенитета тех государств, которые им еще не подконтрольны. Ну, соответственно, для того, чтобы э, заиметь и над ними контроль, и там тоже проводить эти, эти процессы. Поэтому оттуда такая вражда, например, к Ирану, к Северной Корее, России, Китаю, вообще неважно. Тут неважна совершенно идеология. Тут важно то, что эти страны имеют вообще какое-то свое мнение на свою идентичность. Они отстаивают свои взгляды. Они они просто хотят считать, всеми, считать себя теми, кто они есть. Но, по мнению глобалистов, это не вписывается в рамки их будущего мира, потому что ну, объективно таким миром, который постоянно усложняется, все сложнее управлять. Вот, собственно, две главных причины, почему мир постоянно рушится. У них не хватает, мировых элит, я имею в виду глобалистов, не хватает сил на то, чтобы... сопротивляться все усложняющейся системе управления, из-за этого возникает хаос в отдельных регионах или и вообще в мире в целом, это во-первых. А во-вторых, тут накладывается системный кризис капитализма, очередной, но который уже, судя по всему, как мы видим, дает свои плоды. И опять же, это влечет за собой совершенно неконтролируемые последствия, как, например, тот же ковид, который вносит такую нотку, скажем так, деструктива в обычную жизнь повседневных граждан. Да, ну а вы говорите, что кризис капитализма, ну и что они хотят разрушить, а что они хотят построить? Некоторые ожидают кризиса капитализма с таким, знаете, воодушевлением, потому что, ну, что обычно говорят? Это обычная риторика левых, левых про кризис капитализма. Что они говорят? На смену капитализму должен прийти социализм. но едва ли вы же сами понимаете едва ли те экономические элиты те капиталисты по мнению левых которые стоят у власти едва ли они собираются строить социализм вот по мнению например Андрея Фурсова такого авторитетного ученого у нас в России такого специалиста по теории элит вот по его мнению с со ссылками на авторитетные источники происходит то происходит построение нового, новой общественно-экономической формации, совершенно новой, ну силами этих элит уже только более страшный, чем, например, феодализм или чем, например, уж точно страшнее, чем социализм. Этот общественный строй, он должен быть основан на контроле над сознанием человека, то есть не материальным фактором. То, что было раньше, то есть, э, э, то, что было раньше, это был социально-экономический строй, основанный на э, контроле над материальными факторами. Ну вот, в рабовладении это был, собственно, сам человек, его тело, его э, ну, возможности его эксплуатировать и так далее. В феодализме все то же самое, только с поправкой уже на землю. В капитализме это, э, ну, обобщисленный труд человека. Во новом таком новой такой общественно-экономической формации, которую пытаются, по мнению вот таких ученых как Фурсов, построить подобную систему, уже новую, она будет основана на контроле над самим сознанием человека, над контролем над эмоциями, над контролем над поведением человека. Вот, к, к примеру, по-моему, я могу ошибаться, если честно, в цифрах, датах, но, по-моему, в 2006 году, например, сервис Google запустил такой алгоритм, который бы позволял выявлять, прогнозировать политические взгляды его пользователей, ну, на основе контекстной информации, на основе всех данных, которые он имеет. И на основе этих данных он мог анализировать, конструировать примерную, ну, политическую ситуацию, например, за кого будет голосовать этот человек, ну условно говоря, на выборах. И они сделали эту систему, у них это получилось. Правда, потом это быстро прикрыли, потому что, ну, это все просочилось наружу, и общественность, конечно же, сбунтовалась. Ну, вы понимаете, как, каково было. Вот. Но тем не менее, это вот один из проектов, которые активно развиваются, может быть даже в не в непубличной сфере проходят многочисленные заседания таких. Глав корпораций, преимущественно с представителями американской разведки, с представителями так называемого гражданского общества, то есть все сливки общества в... в отдельных городах об этом э, также вот упоминает тот же Фурсов, например, э, где пытаются э, решить или по крайней мере предопределить или проанализировать куда пойдет человечество в результате э, всего подобного и что надо делать. То есть пытаются построить систему, где будет изменен сам антропологический уклад человека. То есть человек в такой системе он уже не будет таким человеком, точнее вообще человеком, каким он был до этого. Из человека хотят сделать нечто новое, нечто поддающееся, нечто э, страшное. Я не хочу, вот опять же, я я скептично отношусь к э, конспирологии, но если проанализировать факты, опять же, то вырисовывается достаточно страшная картина. Но это, опять же, это самый худший сценарий из того, что может быть. В таком мире, по мнению э, таких, он, ну, условно говоря, хозяев да, мира, немного нагнал жути, по мнению таких вот хозяев мира, на планете должны остаться только корпорации. Государству вообще по идее не должно быть. Вы знаете, это на самом деле очень схоже с идеологией либерализма. Я вот как политолог, я знаю, что как возник либерализм, какие каковы его постулаты и к чему он стремится. Вот если, например, коммунисты хотели построить общество, опять же, всемирное, где не будет социального неравенства, где не будет общественных экономических противоречий. то э, либералы видят это общество так. Э, у Гоббса, э, у которого брал э, некоторые идеи э, Миль, это основатель, собственно, идеологии либерализма, есть антропологическая э, теория человека, э, негативная. То есть Гоббс, он видел человека как нечто... плохое, то есть заранее предопределённое к злу, заранее предопределённое к плохим действиям, ну, убийствам, насилию и так далее. То есть он, в общем, считал, что человек это зло. Стерт Миль, с ним Джон Миль, прошу прощения, Джон Миль с ним согласился, но сказал, что если мы будем просвещать человека, то мы можем его перевоспитать. Общество перевоспитается, оно станет более добрым, более гуманным. И э, мы просто будем э, торговать, потому что воевать в таких условиях не выгодно. Отсюда, отсюда, кстати, идеология, точнее идеологияма свободной торговли у, у Джона Смита. Джон Смит это ученик Джона Милля. о том, что э, неважно, где должны располагаться э, такие условно сырьевые придатки, да, то есть поставщики ресурсов, неважно, где будут располагаться индустриальные центры, потому что в итоге все равно все страны исчезнут. ну И пусть э, фабрики располагаются там, где это экономически э, более э, обосновано, нежели там, где это обосновано политически. Э, в итоге, по мнению Казахстана, э, либералов с помощью гражданского общества, это опять же либеральный конструкт, то есть те люди, которые не являются государством, с помощью гражданского общества, общество будет саморегулироваться. То есть государство просто утратит свои функции по окончанию просвещения человека. И в таком случае оно просто вымрет, оно отомрет, оно будет не нужно. А все, все руководство обществом возьмет на себя собственно вот это вот гражданское общество. То есть люди, по идее, должны... контролироваться сами собой, со всеми торговать, ну вот по по мнению Джона Милля. И вот это вполне укладывается в то, что мы видим сейчас, то есть с точки зрения того, как это видят глобалисты. Они к этому постепенно и идут. Это Это то, к чему они идут, но это не обязательно то, к чему сказал, мы должны прийти. Как как надо? А, что? А как надо устроить мир, чтобы было не страшно? Ну, есть другой путь, по которому можно пойти, по которому может пойти человечество, надо менее быть. такой Менее такой депрессивный, более такой позитивный, это мир, где повсюду царит хаос, как это ни странно, потому что хаос в международных отношениях означает отсутствие контроля, отсутствие диктата. То есть мировые элиты, они должны потерять свое влияние и на свою арену, вот как до начала формирования этих элит, то есть до... начала XX века, свою роль должны играть полностью суверенные национальные государства. Ну, как это было в 19 веке, когда, допустим, Франция сражалась с Германией, или Германия с Францией, Россия с Турцией и так далее. То есть полностью суверенные страны насыщают сугубо свои интересы, и над ними нет никакого такого наднационального контроля. это э, такой менее депрессивный выход из ситуации. Э, сейчас он реализовывается в международной политике, в том числе России и Китаем, под э, названием таким многополюсный мир, многополярный мир. Ну, то есть, условно, есть условно, русская цивилизация, она занимает такую-то территорию, у нее есть определенный интерес, есть восточная э, цивилизация Китая, Япония. у них есть собственные интересы, ну и вот так далее. Соединенные Штаты являются со своим со своей цивилизацией, своим своя сфера. Европа, ну или скорее то, что от нее останется, потому что Европа это вообще континент, где всегда происходят войны между национальными государствами, пусть они находятся в рамках единой цивилизации. Ну и во всем мире так. Некоторые, некоторые цивилизации могут сотрудничать, могут позднее не сотрудничать, могут воевать. Ну, это уже в зависимости от того, чего, в каком состоянии они будут находиться, какие амбиции они будут иметь и какие амбиции они смогут иметь, и какое состояние они будут иметь на момент распада вот нынешней системы. То есть от изначальных позиций это все будет зависеть. Это вот такой. Это такое общество у нас сложится, и если у глобалистов то, по идее ничего не выйдет. Если их идеи по созданию новой общественно-экономической формации потерпят крах. Ну вот, нету такой книжки, где было бы написано их программа, То есть нету понимания есть, того, есть? какие новые есть? отношения собираются ввести. А — Борис, прошу прощения, есть такая книжка? Как это ни странно, есть такая книжка. Только, правда, там все гораздо более упрощенно представляется, чем это должно бы быть на самом деле. Это книга Клауса Шваба «Четвертая промышленная революция». — Я думал апокалипсис. — Ну, я человек верующий, так что я считаю, что все идет к худшему. Ну, по, по Библии, в конце концов. Ну, как человеку, живущему в эпоху перемен, как молодому человеку, что самое главное, живущему в эпоху перемен, я э, смотрю в будущее с э, желанием... желанием э, э, как бы правильно сказать, даже нестабильности, действительно с желанием перемен и страхом. Я действительно понимаю, ну, по крайней мере, я думаю, что я понимаю, что в мире происходит. Надеюсь как-то повлиять, согласно своим взглядам и убеждениям на то, что в мире происходит. и привести это в то состояние, которое, как кажется мне, было бы более правильным. Ну, апокалипсис, не апокалипсис, но в книге Шваба «Четвертая промышленная революция» Шваб – это, ну, что известно, высокопоставленный клерк на службе у тех же глобалистов. Там все описано и про экологию. и про ковид и про деиндустриализацию ну и о, все, о всем таком прочем на самом деле достаточно откровенно написано достаточно откровенно и вот если читать даже если читать ее просто внимательно то очень легко можно пойти понять как как все по идее по их мнению по мнению этих глобалистов будет реализовываться Конечно, я не утверждаю, что у них получится, но это то, как они э, видят общество, как это у них, э, э, как какие они действия собираются предпринять. Вот если коротко, то так. Вы как верующий человек, как вы относитесь к нашему миру? Вам он нравится? Нет. Нет, если бы вы нет. были бы творцом, вы бы допустили, чтобы ваше творение было доведено до такого состояния? Да. Потому что если я творец, то я дал своему творению свободу воли, свободу выбора. Кто-то из моих творений в Изберет другой путь. Не все же человечество пойдет по такому пути. А отдельные, конечно же, спасутся. Если <соединяющие> у вас есть трехлетний ребенок, вы посадите его за руль учащегося автомобиля? Человечество далеко не трехлетний ребенок. Да ну, по крайней мере, говорит? по крайней мере, после э, путешествия э, Иисуса он дал нам это понять. До этого человечество ещё могло восприниматься как некий ребёнок, играющий э, с игрушкой. До, после этого, после того, как нам были даны э, наставления, даны нам заветы, даны нам э, пророчества и так далее, человечество уже вряд ли будет восприниматься как ребёнок. Да и вообще, если бы человечество было изначально ребёнком, я не думаю, что э, Господь бы э, допустил э, ну, того, что происходит. Я, конечно, не, не то чтобы э, такой вот мудрый человек, способный рассуждать на такие серьезные темы, но у меня есть по этому поводу свое мнение. Пусть оно будет кому-то э, странным или непонятным, или, э, ну как это правильно сказать, наивным, но оно у меня есть, и, и я его высказываю. Ну, что я хочу сказать. Первая часть вашего выступления касалась критики существующего положения. Совершенно справедливой критики. Но если мы вспоминаем, в каком мире мы живем, и предыдущую историю нашего замечательного человечества, то я бы не сказал, что... В создавшейся ситуации есть какая-то уникальность. Думаю, в периоды мировых войн растерянность человечества была такая же и гораздо выше. Все-таки сравните бомбежки, массовые уничтожения или просто, что мы немножко посидели в запертых помещениях. То есть это несравнимые вещи и неудобства, которые пока нам пришлось испытывать от того, что происходит. Но критика совершенно. рационально, совершенно разумно. И говорит она в основном, что устройство мира, устройство отношений между людьми — Природа их мотивации, природа их поступков, степень их удовлетворенности от собственных жизней, степень осмысленности существования как на индивидуальном уровне, так и на общественном уровне находятся в плачевном состоянии. Впрочем, они всегда находились в плачевном состоянии, но сейчас есть совершенно очевидный перекос прекрасных достижений технологии, сам факт того, что мы общаемся через океаны, видим друг друга и прочих всяких чудес, и весьма плачевного состояния человеческого как сказать субстрата. Лучше нравственности, я бы сказал. Я бы сказал более поэтично нравственности, нравственной составляющей. Вот. Да. Поэтому, чтобы не обострять дискуссию, мы не будем допускать мои нападки на Бога, потому что я бывший священник. Вот И сам всегда защищаю нашего Творца. То есть, как это... Только сам могу ругать, а другим не даю. Но дело здесь вот в чем. То есть... Для того, чтобы критиковать, как бы критиковать много ума не надо. В этом падшем мире, за что вы не возьметесь, за устройство человеческого тела, за процесс пищеварения, за процесс секса, за противоречие морали и наших внутренних побуждений – Что бы вы ни взяли за устройство Солнечной системы, за э, э, теорию гравитации, за большой взрыв, за, за что бы вы ни взялись, можно очень успешно критиковать, чем я все время и занимаюсь. Мои книги так и называются «Критика жизни во Вселенной» или «Разочарование в правосудии», или «Критика сознания и подсознания». где я высвечиваю то, что вещи, которые мы воспринимаем как данность, являются дурными вещами, и они базисные вещи всего миротворения. И моя книга «Руководство по сотворению миров» совершенно очевидно показывает, что не было и нет никакой такой необходимости создавать мир именно вот в такой его форме, мучительной для его обитателя. Я описываю примеры идеальных миров, причем это не обязательно слишком сложно. Идеальный мир может быть даже проще, чем мир не идеальный. Вот. А, но а, от собой критики, когда мы беремся за различные книги, мнения авторов, которых мы не разделяем, скажем, возьмем Фоменко, который предлагает альтернативную историю, пропавшие века и прочее. Вот пока идет предисловие и критика современной истории, археологии, мы согласны со всеми его доводами. Действительно слабо, действительно слабо у нас поставлена вся эта наука, да и сама возможность знать, что происходило, когда, как и почему, она весьма э, посредственна. Но как только он начинает что-то предлагать, Тут мы все это и начинаем а, отталкивать. Поэтому а, я очень вам благодарен за хорошую подробную критику. Но вопрос, что мы предлагаем, что вы предлагаете. И а, в этой части я услышал довольно слабые аргументы, то есть цепляться за национальные государства, что национальные государства – наше спасение. Национальные государства, они страшное зло, именно то зло, которое и создало э, все мировые войны, э, вот это вот столкновение э, интересов, вот мы с вами вот два мыслителя, два, можно сказать, практически друга, а национальные интересы наших государств могут быть совершенно противоположны, меня призовут в мою армию, вас призовут в вашу и нас выставят стрелять друг в другу. Канада – Россия. Почему нет? Так или нет? Член НАТО. То есть э, само деление на национальные государства с их некими национальными э, интересами, которые далеко не всегда совпадают с интересами э, тех единиц, тех граждан, которые в них проживают, э, я бы не сказал, что это весь за которую следует цепляться. Однако, когда, допустим, вы... Э, угостили кого-то кашей, и человек сказал, она пригорела, и вы отобрали кашу, и потом заморили его голодом, это не значит, что убирая национальные государства, надо нас оставить в вакууме или отдавать в руки каких-то авантюристов, вышедших на вершину вот глобальных транснациональных компаний. Понимаете? Зло государства отмечалось уже очень-очень-очень давно. То, что оно в принципе становится, если оно раньше ассоциировалось с определенной элитой, то в нормальном государстве это зло распределяется виртуальным образом. Нету какого-то злого диктатора, на которого можно указать пальцем и сказать, вот он во всем виноват. Люди сменяются, как вы заметили совершенно верно, нанимают уже актеров, не заморачиваются. Сам Регин был общим бывшим актером, но он считается великим политиком. А уровень уже Зеленского, но ну, ну, совсем уже пошло ниже пола. Комедиантов нанимают в виде президента, э, делают, значит, эти сериалы, показывают нам, как проголосовать. Да что ж говорить, когда вы сказали «за контролем сознания». Представьте себе, сейчас нами движет экономические соображения. Вот что мы с вами сидим, а не идем и не работаем. А, потому что нам не хочется, потому что нам не выгодно. А что, если вот какие-то импульсы прямо внедрить нам в голову, что вот мы хотим, не хотим, встали, пошли, пошли и стали работать. Вместо того, чтобы трепаться тут по политологию, вы бы разгрузили полвагона, я бы разгрузил у себя тут полвагона. Потом мы бы вы пришли и сдохли. Вот вам как бы идеальное рабство. Тогда вообще не нужно никаких... побуждающий. Просто напрямую манипулируйте сознанием человека, и он будет делать то, что он делает. Но на сегодняшний момент даже вот такой труд человека никому не нужен. То есть где-то он еще нужен, но с автоматизацией и прочим мы движемся к тому, что люди-то вообще не нужны. Именно к тому, что вы описали, что как бы только одна шестая человечества в их планах должна остаться на Земле. Но здесь мы забываем другую вещь. что когда заканчивается поколение, не остается одна шестая человечества, а умирают все. То есть умирают все и всегда. И это то, что мы всегда наблюдали и раньше. Поэтому то, что им хочется, чтобы в отдельном периоде времени на Земле проживало, скажем, меньше людей по какой-то причине, то это не обязательно связано с немедленным убийством такого числа людей. снижьте их рождаемость, введите какие-то другие вещи, и через 20, 30, 40 лет вы достигнете тех цифр, которые вам нужны, если в действительности это то, что вас так чрезвычайно волнует. Проблема… Разрушить, да? разрушить институт семьи под разными предлогами, разными методами и так далее. Да? Полностью согласен. Ну, я вам скажу, что это легко разрушается, потому что институт семьи нам не свойственен. Потому что природа наша хочет трахаться. Хочется трахаться с разными девушками. А у, у женщин природа хочется иметь детей от разных мужчин. Потому что природа хочет в конечном итоге наивысшего смешения генов. А институт семьи, он навязан человеку. вот, И, и, и ничего мы с ним не можем сделать с этим институтом. И все страдают, и мучаются, и И кто-то друг другу изменяет, кто-то разводится, кто-то еще что-то делает. Но в конечном итоге мы получаем огромное число людей, которым все это не нравится. И, и вообще сам факт того, что мы до сих пор находимся под влиянием вот этих вот природных гормонов, которые заставляют нас делать некие вещи, совершенно из-за тестостерона или из-за еще чего-то это само по себе дикость понимаете это все равно что действительно обезьяне дать в руки кнопку от ядерной бомбы и смотреть когда она на нее нажмет или не нажмет а... Но... да Да-да. А, вы меня слышите, да, у меня тут со, со, со связью что-то? Ну-ну. Да. А, значит, по первому тезису я хотел сказать о том, что... Ах, да. О том, что люди и раньше испытывали разочарование такое некое, и то, что для нас, вот то, что разочарование сейчас, которое мы сейчас испытываем, такую потерянность, это для нас не ново. Ну, позвольте не согласиться с этим доводом. Такое разочарование, безусловно, уже было, с этим я соглашусь, но, во-первых, оно было достаточно локальным, вот в эпоху мировых войн, надо понимать, что 19 век, 20 век, прошу прощения, это век идеологий. Что подразумевает под собой идеология? Идеология подразумевает под собой такой, если коротко, путь к построению такого идеального общества. Вот были три идеологии, которые своими путями пытались построить э, идеальное по их представлению общество. Э, собственно, либерализм, коммунизм и фашизм. Эти идеологии, конечно, враждовали друг между другом, но те приверженцы, которые у них были, они свято верили в то, что они строят э, лучшее общество. Это, э, возможно, было не так, и это, скорее всего, было не так, но это давало людям надежду. И, конечно, они в ней разочаровывались. Но в этих идеологиях, когда они рушились, когда у них ничего не получалось, когда, например, третий рейх был уничтожен Советским Союзом и Западом, то, конечно же, население разочаровалось в идеях фашизма. И совсем, совсем последующим, это было локальное разочарование. Потом, опять же, 80-е года. Ну даже еще немного раньше. Разве советские люди в восьмидесятых годах всерьез верили кто-то, что они построят коммунизм? Ну, ну вот если честно, если серьезно, Нет. да вы лучше меня, я думаю, знаете. А, да, Нет. Я, Нет. я, я, да, да, верно, верно, я с вами согласен. Вряд ли кто-то, кроме действительно таких, ну искренних, может, можно даже сказать, наивных людей, верил, что это произойдет. Вряд ли кто-то верил. Абсолютное большинство населения в это не верило. Произошло разочарование во всем этом. Но это было опять же, это было локальное разочарование. Но наступила победа либерализма во всем мире. Первой политической теории, первой идеологии, которая была с самого начала. И опять у населения всего мира даже появилась некая надежда на то, что Теперь-то мы построим идеальное общество, теперь-то не будет конфликтов, теперь-то не будет войн, теперь все будут дружить, все будут торговать, потому что демократии не воюют, ну и все такое сопутствующее. Ну и, как мы видим, это не так, это так не работает. И люди уже начали разочаровываться в этом. Тут проблема не в том, что люди начали разочаровываться, а в том, что больше никаких идеологий не осталось, те, которые... Предполагают построение какого-то идеального общества во всех трех последних идеологиях, которые были у населения в перспективе 300 лет, они не оправдались. Вот Это величайшее разочарование населения вообще всего мира за 300 лет. Мы сейчас наблюдаем, потому что сейчас люди разочаровываются в первой политической теории, последней политической теории, которая сохранилась за эти 300 лет. и которая показала себя недееспособной. Ну, пожалуйста, вам христианство. Христианство говорит, да. что в этом мире ничего хорошего построить невозможно. Что да, да, верно. Что нужно стремиться к Царствию Божьему, находящемуся вне этого мира. Что мы да. сами с вами не от мира сего. Что мир лежит во власти сатаны. что нужно страдания использовать для, именно для спасения нашей души и таким образом э, идти к Царствию Божьему через крест. Да, да, я да, бы сказал, да, что, что происходящее каким так... бы то ни было образом э, отрицает эти все описания, поэтому я остаюсь христа... христианином, И я действительно верю, что все развивается по плану Божьему, в точности, и все так и есть. Единственное, что меня отличает от меня прошлого, с тех пор, как я попросил снять САН, что я открыто говорю, что мне это не нравится. Мне не нравится мир, который таким образом существует, в котором спасение души, необходимо через вот такие вот неимоверные страдания каждого индивида. И то, что Бог сам становится человеком и показывает нам этот пример, отнюдь не оправдывает тот факт, зачем нужно устраивать мир вот с таким садистическим уклоном. Особенно, если наш Творец не ограничен никакими границами по своему определению и мог бы создавать любые миры, и прочие-прочие вещи. Оправдание насчет свободы воли и насчет того, что без свободы воли невозможна любовь, она э, это свойство нашего человеческого сознания оправдать все, что угодно. Посадите здесь с нами Гитлера, и он вам прекрасно расскажет, как он совершенно был прав во всем, что он делал, и как надо нам всем. Мы будем кричать «Хай, Гитлер!», а я, как еврей, сам себя застрелю, чтобы никому не создавать проблем. Понимаете, мы можем все рационализировать и все объяснить. Вот. А я предлагаю, и всегда предлагал, и буду предлагать отказаться от вот этих обсуждений. Ведь, по сути дела, то, что вы сделали, и я сделал, и все остальные делают, мы рассказываем друг другу сказки. Мы рассказываем некие фиктивные истории об общении цивилизации, движения процессов. И ни разу не говорим о том, а что вот индивидууму действительно надо, понимаете, хорошо ему или плохо, что какие у него есть истинные потребности, а какие ложные, и вообще все эти государства по идее руссо они должны были создаваться и существовать для интересов удовлетворения а, суммы интересов индивиду да? Это некий общественный договор, когда все, каждый индивиду отказывается от части определенных своих прав в пользу общего блага, а за это получают некие блага от того, что мы называем государством. Вот это все более и более игнорируется, что все эти геополитические игры не нужны, вредны и отвратительны любому отдельно взятому индивиду. Если мы возьмем элементарную пирамиду Абрама Маслова потребности индивида, мы начнем с того, что индивид хочет кушать. Он хочет, Что, есть проблема обеспечить в современном мире, чтобы все могли покушать? Нет, такой проблемы нет. У нас на Западе выбрасываются тонны еды. В то время как... в этом в в других странах создаются условия страшного голода и прочих вещей. Дальше человеку хочется безопасности, Ну что нельзя их оставить в покое, перестать на них сыпать бомбы и прочие всякие неприятности. И так далее, и так далее. Далее мы пойдем по всем этим потребностям, и они достаточно хорошо описывают, что есть э, потребность человека. Вы заводите кота, вы удовлетворяете его по, потребности. Если вы не будете, вас обвинят в жестокости против животных. Вы делаете ему лоток, потому что вы заведомо знаете, что ему захочется писать и какать. Вы ему покупаете миску, вы ему покупаете кошачью еду, покупаете игрушку, вы им занимаетесь, вы его гладите. Так почему же не подходить с тем же вопросом к человеку? Вы заводите человека на этой планете очередного, человека будущего, посмотрите на него и подумайте, А что ему будет лучше? А то, как вы это создадите, монархия, капитализм, фашизм, социализм, любой изм, это совершенно не имеет никакого значения. Вопрос стоит. Вот мы берем рандомально взятого индивида и смотрим на его жизнь. И если его жизнь говно, то значит, плоха наша с вами идеология, плохо наше с вами общество и прочее, прочее, прочее. Причем, Это прежде всего зависит от объективных условий. Если он там живет какой-то аскезой, не небритый, немытый, весь больной говорит «я счастлив», идите-ка с задницу со своим таким счастьем. Нет, мы оцениваем точно так же, как оцениваем жизнь котика у вас в квартире. Не то, что он говорит, что я счастлив, а мы объективно смотрим, накормим, накормим. Вкусно, вкусно. Сексуально удовлетворен? Удовлетворен. Здоров? Здоров. Чувствует безопасность? Да. Любим? Любим. Если ему интересно и не скучно. Интересно и не скучно. Эстетика удовлетворена, не на помойке живет, красиво у него дом и все такое? Да. Есть самореализация, он там горшочки расписывает или цветочки садит, или ближнему помогает. Есть все счастливый человек. И неважно, какая система приводит к этому счастливому человеку. Понимаете? Не надо так уж усложнять, что мы не можем удовлетворить жизнь человека так, чтобы она была сносной и нормальной. Понимаете? А, а, а пришло это в результате капитализма, коммунизма, социализма, фашизма или чего бы то ни было другого, это не важно. Ведь слово «фашизм» нам не нравится не потому, что оно некрасивое, а потому что в результате ее, его деятельности миллионы людей оказываются хуже скота, их уничтожают. Понимаете? А если бы оно не включало в себя такую... идеологию, то называйте их как хотите. Лишь бы, как это говорится, называй как хочешь, лишь бы не ел. А. Вот я а думаю, что единственное единственное мерило, более или менее объективно, это оценка того, как живет человек. Причем холистическое, не просто экономическое. Есть у него там на тарелку борща или нет, или сколько он получает денег, а именно холистическое, что у не, ему и не скучно, ему интересно, и он и развивается, его любят, пойдите это измерьте. Есть очень-очень-очень много людей на свете, кого не любят. И это очень опасно. Все эти гитлеры – это люди, которых не любят. И вот до чего они доводят мир. Это очень опасно – оставлять человека недолюблены, Согласитесь. Вот такой вот Нет. подход я предлагаю. Ну, я с вами соглашусь с самым последним тезисом о том, что недолюбленные, недолюбленные люди, они достаточно опасны. Но позвольте не согласиться со всем остальным. я думаю да я думаю это стоило бы перенести в какой-то возможно даже отдельный выпуск или отдельный ролик но я просто кратко выскажу свое мнение вот касательно того что вот ваши аналогии с котом да человек не кот Человек это не кот, у него нет таких свойств. Без разницы про кого говорить, у него что у кота, что у человека, у него нет таких свойств. Если говорим про кота, то у него нет таких свойств, какие есть у человека, и если мы говорим про человека, то у него нет таких свойств, которые есть у кота. Но у них есть то, общее. Что, есть что, общее. Есть, есть. Это вот животная сторона, я так вот, можно назвать условно, условно, да. Э, то есть э, привычные потребности. Ну вы их перечислили, нет, не стоит распинаться. Вот, но человек это нечто большее. Я, и опять же, я мое мнение. Я, я считаю, когда сказал да, про котика, а... я имел в виду, если мы даже заводим котика, мы его обеспечиваем всем необходимым. Потом я не забыл сказать о высших потребностях. о познании, да, я, я это о самореализации. Я имел в виду, что то, что э, в современном мире существуют люди, которые не знают, что они будут есть завтра, что у них нет крыши над головой, а при этом существуют люди, у которых э, огромные дома пустуют. И я был бизнесменом, я был богатым человеком. Потом я принял христианство, я стал священником и превратил свой дом в приют. И в этом доме проживало до 14 человек в течение 10-9 лет. Э, там побывали сотни, сотни людей. И вы понимаете, то есть э, я не смог жить с этим противоречием. Я не смог жить с противоречием, как я могу быть нравственным, нормальным человеком, который будет жрать от пуза, и жить в доме из трех этажей, осознавая, что рядом есть люди, которым нечего жрать. И а это в благополучном о, Да, благополучной о, да. Канаде. Я понял вашу позицию, я ее полностью разделяю. Да, я понял вашу мысль о том, что Вообще неважно, какие экономические строи, что там еще, важно вот просто... Знаете, в 80-х был такой лозунг, я я не жил в 80-х, но я его знаю. Вы знаете, вы немного потеряли, я недавно вот расстраивался, что у вас живут лучше, чем мы жили. Ну, это еще, знаете, глядя на то, как меняется современный мир, еще неизвестно, кто из нас больше потеряет. Ну, да, ладно. В 80-х был такой лозунг, вот, вы сказали речь, мне вот он вспомнился. Не надо всяких измов, человек просто должен жить хорошо. Может быть наивно, может быть что-то так, но вот просто вспомнилось. Самое удивительное, Данил, что я не встречаю много людей, которые придерживаются вот этого простейшего подхода. Вот ваша позиция, конечно, очень напоминает ЛДПР и э, Жириновского. Я его очень уважаю, он прекрасный и оратор, и, и прочее. В некоторых местах можно было прямо слышать его голос за тем, что вы говорили. Но выводы, которые он делает, они как раз не сводятся вот к тому, чтобы конкретному, отдельно взятому Бори, меня Боря зовут, Или Данилки, так вас зовут, если вы еще не знаете, было хорошо. Понимаете, нам плевать национальные государства, короли, дворцы, самолеты. Нам да. хочется, чтобы нам было хорошо. Понимаете? Да, Борис, продолжение этой темы я еще просто не до сказал. Да, а, а, да. я во- первых хочу хочу немного вот, э, сказать о том что на самом деле я удивлен тем что вы у меня сравнили с э, жириновским или с лдпр на самом деле я сам лично считаю что у меня с тебе мало общего хотя э, это как сказать учитывая то что я учусь в, в институте жириновского вот, но ну, это это уже другое да. но Мои... ну вы не обижайтесь но то как вы обрисовывали ситуацию я сидел Но я знал, где вы учитесь, потому что как бы мне Макс рассказал. Но вот я прямо слышал за тем, что вы говорите его голос. Вот я мог себе представить, что это он сидит и говорит эти самые слова, но более развязные своими вот этим, своими вот этой манерой, значит, а, да, да, да, но Я мало знаю я мало смотрел речи жириновского наверное но, может быть я не знаю но буду считать это комплиментом да так вот касательно того что о том что о том что должно быть мерилом вот вы говорите что вы не встречали людей которые должны которые вот действительно это насчет комплимента не надо ля-ля если бы мы почитали майнкам гитлера там очень много, то, что касается критики, совершенно верно. Если бы мы почитали зеленую книгу Каддафи, там, где он критикует парламентаризм и современную демократию и прочие вещи, я могу подписаться, ну, под каждым вторым, если не под каждым первым словом. То есть, та часть, которая касается критики, она неизбежно будет верной. Из-за того, что наш мир по всем параметрам довольно отвратительное место. Ну, я я уже высказал свое отношение к миру, так что я разделяю, да. Я я я знаете, я понимаю, почему так мало людей придерживаются такой такого мнения, почему, ну, то есть, что человек просто должен жить хорошо вне зависимости от того, как какая там социально коммерческая информация или вообще что угодно. Проблема в том, что тут нет ясных критериев того, что такое хорошо. Ну, да, есть, Хорошо. нет, есть. Вот я вам дал критерии. Я же дал вам критерии. Ну, но не все с ними согласятся. Я вот, например, не соглашусь. Ну, вы не согласитесь, не согласитесь, что вы вам будет плохо, если вы сегодня не покушаете, не попьете? Я не об этом говорю. Я о том, что гибритый какой-нибудь человек, возможно, полуголодный или что-то еще, не имеющий дома, не может быть счастлив. Вот, вот с этим я не согласен. Он может быть счастлив, но мы не должны это учитывать. Мы должны а, обеспечить вот его, иначе мы получим э, военный коммунизм. Я кем ну... в пустыне. Это не наше дело, это его дело. Вот пусть у него стоит полная чаша, вот у него пусть стоит дом, а если он хочет спать на улице и ничего не есть, это его право. Но наше с вами, как политологов или обсуждающих устройства людей. Это не наше дело, как он распоряжается тем, что мы ему предоставляем. Но предоставить это ему мы обязаны. Ну, с этим согласен полностью. Ё, давайте это дело Да, это дело добровольное. Иначе мы опять обратимся к тому, что все должны быть счастливы, ничего не едя. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Я уже залез на 11 минут в на время своей следующей передачи. Я извиняюсь, и мы обязательно обсудим эти и другие темы еще более подробно. Большое вам спасибо, было очень интересно. И вам спасибо, Борис, что пригласили. До свидания. Спасибо. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайки, перешлите наши видео друзьям, знакомым, близким.